Глава 16. Прежде заносчивый, уважительный теперь Видя, что Вайкай приближается, Нянь постепенно обошел своего соперника. Он продолжил медленно двигаться, пока не оказался позади Вайкая. Вне его поля зрения. Затем он стал подбираться к спине ничего не подозревающего врага длинными, неторопливыми шагами. Вайкай повернул голову, осматривая местность во всех направлениях. Он был не в состоянии обнаружить что-либо выделяющееся, все, что он видел, Бескрайние поля травы, покачивающиеся от ветра, словно волны, следующие за океанским бризом. Где же он, черт побери, может быть? Байкай впервые встретил вора бури, что мог использовать скрытность так безупречно. Было бы обосновано утверждать, что густая трава под ногами Байкая отличное место для вора, чтобы себя раскрыть. Все же для Нияня не было проблемой прятаться в поле с помощью скрытности. Байкай осторожно двинулся вперед, Держа меч на готове перед грудью, он читал, что Ниянь двигался очень медленно, дабы не быть обнаруженным. Таким образом, он пришел к выводу, что Ниянь находился недалеко впереди от него. Однако он и понятия не имел, что Ниянь уже давно обошел его и теперь находится у него за спиной. Примерно три метра было между Нияней и спиной Вейкая. Внезапно пронесся сильный порыв ветра, превращая нежный бриз в ревущий шторм. Как только ветер начал реветь, словно ожидая именно этого момента, не резко метнулся вперед. Его кинжал был похож на молнию, когда несся к спине Вайкая. Звук шагов и вой ветра слились воедино, создавая из звуков, которые сложно кому-либо различить. «Убийство!» Кинжал не прошил спину врага, нанося тому 35 очков урона. Вайкая никак не ожидал, что его оппонент внезапно появится у него за спиной. Он поднял двуручник и широко размахнулся, разрезая воздух. не вернулся от удара. и умудрился снова оказаться позади Вайкая. Он метнулся вперед с кинжалом в руке и в очередной раз ударил его в спину, заставляя потерять 23 очка здоровья. Из 160 очков жизни у него осталось немногим больше 100. С самого начала битвы Вайкай не мог поспевать за неянием. Скорость берсерка основывалась на быстрых прямых рывках. С другой стороны, скорость вора зависела от их способности совершать уловки и быстрые движения. Типы движений, на которых основывались эти классы, были совершенно разными. Двигаясь быстро и проворно, Нянь приблизился к спине Вайкая. В этот короткий промежуток времени он дважды успел атаковать его. Этот ублюдок шустрый, словно обезьяна. Вайкай внезапно взревел от злости. От меча начала исходить аура, когда Вайкай начал вращаться: Вихревой разрез! Крутясь вокруг со своим мечом, Вайкай напоминал ураган. В момент, когда он замахнул мечом, по его движениям Ниянь понял, что он пытается выполнить вихревой разрез, поэтому быстро отступил назад на пару метров. Разрезая воздух, двуручник выпустил сильный порыв ветра. Разрез едва задел Нияню, ударяя практически прямо в него. Минус 9. Значение урона всплыло над его головой. Несмотря на промах, вихревой разрез все же нанес некоторый урон Нияню. С третьим вращением атака Вайкая наконец-то закончилась. Задыхаясь. Он подумал, этот ублюдок так быстро уворачивается. В тот же самый момент, когда Вайкай перестал вращаться, Ниянь бросился вперед, направляя свой кинжал прямо в его горло. Удар погибели! Таньяо, Лиянь и другие наблюдали за схваткой снаружи с онемевшими лицами. Движения Нияня были не ничем иным, как верхом искусства. От момента, когда он увернулся от циркового разреза Вайкая до момента, когда он атаковал ударом погибели, тайминг, Каждого его действия был на пике совершенства. После боя Нияня они поняли, что ПВП значит на самом деле. Это не два человека, беспорядочно машущих мечами друг по другу, а битва, внимание и умение. В голове Таньял вспыхнуло озарение. Он наконец-то понял, почему Ниянь сказал, что его тайминг произнесения заклинания не верен В зависимости от того, предпринял ли игрок какие-либо действия в подходящее время или нет, все может прийти к двум диаметрально противоположным результатам. Он никак не ожидал, что Ниянь, с которым он был знаком и рос еще с пеленок, обладал такими навыками, умение, что показал Ниянь, раздвинуло горизонты Таньяо. Есть изречение, когда ученик попадает на три дня, считать он стал лучше. Эти слова как нельзя лучше подходят для описания того, что чувствует Таньяо в этот момент. Кинжал не полоснул по шее Вайкая минус 95. Удар по, губ... по гибели был силен, как и всегда. Всего за несколько атак здоровье Вайкая опустилось до жалких семи пунктов. В то же время здоровье Ньяни было почти полным. Было вполне понятно, какая из сторон превосходила в силе. Только в этот момент Вайкай осознал невероятную пропасть между ними. Огненный разрез! Вайкай не хотел быть побежденным подобным образом. Как только удар по гибели Нияни был выполнен, Он воспользовался его уязвимостью и взмахнул мечом в сторону Нияня. Его двуручник обуяло пламя, когда он рубанул сверху вниз. Когда меч приблизился, его лицо обдало бушующим жаром. Сила берсерского огневого разреза была невероятна. Ниянь прекрасно это понимал, так как испытал его на себе. Он тут же отстранился в попытке избежать острого лезвия. Несмотря на это, Вайкай смог успеть за Ниянем, неожиданно ускоряя свой ритм, и огненный разрез попал точно в середину груди Нияня. Минус 56. Появилось единственное значение урона, всплыв над, горо... над головой Нияня. Ниянь принял атаку огненного разреза. Когда он смог восстановить равновесие, Вайкай тут же активировал свой рывок. Он приближался с поднятым мечом, напоминает танк. Он несся, сметая все на своем пути. Нисходящий разрез! Аура меча сформировала прямую линию, удаляясь сверху вниз. У Нияни оставалось только половина здоровья, и к тому же рывок обладает эффектом краткосрочного оглушения. Если он столкнется с Вайкаем, взрывной силы Берсерка вполне хватит, чтобы убить Нияня за доли секунды. Поэтому Нияни решил снова отступить. В тот же момент меч Вайкая прошел мимо его лица, всего в нескольких дюймах. Зрачки Нияния мгновенно сузились. когда он отпрянул в попытке избежать атаки. Он сразу же взял кинжал обратным хватом и полоснул по горлу Вайкая. К моменту, когда Ниянь упал на землю, полоса жизни его противника наконец-то иссякла. Он пошатнулся и твердо встал на ноги, затем посмотрел на свое здоровье. Осталось всего 25 очков. М -м -м, как и ожидалось. Трудно биться с третьим уровнем, будучи лишь вторым. Взгляд Нияня пал на труп Вайкая. Видя, что тот умер, он вернул кинжал в ножны. На меня спустя их обоих перенесло из арены обратно в комнату. Я впечатлен, паршивец! Кто же знал, что ты такой способный? Ха-ха-ха! подошел к Нияню, когда тот снял шлем. Это победа! Счастливая случайность! Мне просто повезло! сказал Ниянь. Вайкай чуть было его не убил. В конце концов, ему просто не хватило времени, чтобы собрать достаточно экипировки и умений. Если бы у него было еще несколько умений, победа над Войкаем досталась бы ему гораздо легче. Победа есть победа! не говоря уже о том, что это был бой второго уровня против третьего. «Слушай, а ты знаешь, как играть за Арканмага? Научишь меня, как играть за них, когда вернемся домой, хорошо?» Сказал Ни... Таньяо, потирая руки. «Похоже, Ниянь действительно многое знает». «Я немногое знаю касательно Арканмагов. У них есть много разных билдов, каждый из которых требует свою тактику. Я научу тебя тому, что знаю», – ответил Ниянь. Когда это касается Таньяо, он не будет ничего скрывать и действовать эгоистично. Было бы здорово! Увидев своими глазами, на что способен Ньянь, Таньяо твердо в него поверил. Ян взглянул на свою банковскую карту, которая показывала цифру 6000 кредитов. Он взял 3000 и перевел их Таньяо. 1600, что я тебе должен. Что касаемо остальных 1400, считай это моей помощью тебе возврате и потерь. Это всего лишь несколько тысяч кредитов. Как такие деньги могут стать между нами, братьями? сказал Таньяо немного недовольно. С самого начала он не считал эти деньги хоть сколько-то важными. То, что Ниянь волнуется об этом, немного его расстроило. Настоящие братья всегда отдают долги. Если ты все еще недоволен, сегодня будешь платить за меня, сказал Ниянь с улыбкой. Ты сегодня заработал столько денег, в то же время как я почти разорился, а у тебя еще хватает наглости развлекаться за мой счет? Это ты будешь платить за мой ужин сегодня! Конец обсуждений. Ну ладно, проезд немного денег, и проблема. Что будем есть? В любом случае пойдем уже в ресторан. Чаша шу супа с лапшой, вонтон за пять долларов. Этого тебе должно быть достаточно, чтобы наесться, сказал Ниянь, убирая свою банковскую карту. А не сильно ли ты жмотишься? Кто бы говорил, засмеялся Ниянь. Он и Таньяло, два сапога пара. Вэйкай со своей гру группой зашли в комнату, выйдя из другой области. Когда Таньяо увидел выражение его лица, стало мертвенно бледным. Он знал, что Вэйкай проиграл сегодня много денег. Они ведь не впадут в ярость, правда? Улыбка все еще играла на лице Нияни. в отличие от Таньяо, он определенно выглядел спокойнее. Вэйкай, ты ведь не собираешься бесстыдно попытаться отобрать деньги, которые проиграл, правда? Таньяо неосознанно встал перед Нианя. Подсознательно он все еще считал Нианя тем. Кем он был в прошлом? Мальцом, которого легко дразнить. Как я могу? Потерянные деньги есть потерянные деньги. В конце концов, так же, как и выигранные деньги, заработанные деньги. Даже я это знаю, когда доходит до азартных игр. Вы знаете, даже ссоры однажды могут привести к дружбе. Так как насчет урегулирования разногласий? Молодой мастер не, молодой мастер там. Когда у вас будет время, вы должны нанести нам визит. Ок? сказал Вайкай с улыбкой. Он предоставлен сам себе уже многие годы. Вопреки тому, что можно было бы ожидать, он научился правильно себя вести в эти годы. Он понимал, каких людей не стоит провоцировать, поэтому не вспоминал об их общих обидах. «Мы обязательно придем, когда у нас будет время», — кивнул Ни Янь. «Вайкай, этот парень знает, когда надавить, а когда отступить». «Тогда я пойду первым. Молодой мастер Тан, молодой мастер Не, повеселитесь тут». с улыбкой сказал Вайкай, уходя вместе со своими лакеями. «Что с ним произошло? Почему он вдруг стал таким формальным и учтивым? Слишком ненормально! Проклятие! Мне не по себе!» – озадаченно сказал Таньяо, стоя рядом с Няньем. «Кто же знает?» Нянь Ни-Янь еле заметно усмехнулся. Вайкай только покинул зал ПК, когда один из его шестерок заговорил. «Босс, почему вы ведете себя так вежливо с этим сопляком?» «Молодой мастер, не. Он этого вообще заслуживает?» Недоуменно спросил Лиянь, подойдя к Вайкаю. «Знаешь, есть изречение. Не дразни бедных отроков. Слышал его прежде?» «В будущем, когда будешь судить о ком-то, не смотри только на то, что есть в данный момент. Загляни чуть дальше», — ответил Вайкай. Он был способен понять, что Ниянь — затаившийся дракон. Однажды, рано или поздно, он взлетит высоко в небеса. В его же интересах не становиться врагом такому человеку. Ли Янь все равно не понимал тех слов, однако в отличие от них, всех, их босс был гораздо более знающим и опытным, как он думал. Слова босса определенно верны, так что я к ним прислушаюсь. Ньян и Таньяо залезли в машину и поехали по направлению к ближайшему ресторану. «Какой твой ник в игре?» – спросил Таньяо. Ньянь был человеком-вором, так что они определенно были одной расы. Они оба стартовали в Беридийской империи. Не «Ни Янь, Нирвана Флейм. Не в Нирвана и Янь в огне», — ответил я Не Янь. «Тогда я тебя найду, как вернусь домой», — сказал Таньяо. Он ничего не мог поделать со своим восторгом от мысли о прокачке вместе с Ни -янем. «Я посреди выполнения задания, так что не смогу вернуться в город», — сказал Ни -янь. «Ему все еще нужно сдать квест врачу Блевинсу». К тому же он построил планы на ближайшее будущее так, что он не сможет качаться вместе с Таньяо. «Э? Тогда забудь! Тогда...» Как насчет научить меня играть за аркан мага, чтобы я потренировался, когда вернусь домой? Там я испытал небольшое разочарование, однако моментально возвратился к восторженному настроению. Аркан маги обычно разделяются внутри группы. Для начала самые универсальные маги арканного пламени. Они наносят различное снаряжение. Аркан маги обычно разделяются внутри группы. Для начала самые универсальные маги арканного пламени. Они носят различное снаряжение, которое дает прибавку к магическому урону. К тому же, умение, что они учат, похожи на тайный огненный взрыв. Тип магов, что имеет высокую убивающую способность. Любая группа примет такого мага с распростертыми объятиями. Другой тип арканные маги скорости. Они носят снаряжение на бонус к скорости передвижения. Они очень быстро двигаются. Добавь к этому сравнительно короткий каст способности и ты получишь отличный пвп билд. Третий тип. Это просто баланс между предыдущими двумя. Итак, какой путь ты выберешь, спросил Ни Таньяо подумал некоторое время, затем смущенно улыбнулся и спросил. Какой тип имеет наименьшее требование к умению? Определенно маг арканного пламени. Пока у них есть хорошее снаряжение и урон, любая группа захочет видеть их у себя в составе. Когда ты в группе, все что тебе нужно делать продолжать атаковать и все будет в порядке. Однако этот тип аркан магов не имеет никаких шансов в пвп. Просто взглянув на Таньяу, я не мог сказать, что он хочет быть ленивым. Мозг этого негодяя не был глуп, он просто был слишком ленив, чтобы его использовать. А, я не могу участвовать в ПВП. Ах, это уж слишком скучно. ПВП было для него просто очень захватывающим. Без этого половина всего веселья в жизни пропадет. Сейчас Таньяу почувствовал нежелание. Тогда будет лучше, если ты выберешь сбалансированный билд. Прежде чем распределять свободные очки. «Проконсультируйся со мной», – посоветовал Ньянь. Conviction была создана так, что каждые пять уровней с первого по тридцатый игроки получали 5 очков статистик и одно очко мастерства, и одно очко умений. Таким образом, каждый пятый уровень до тридцатого был небольшой точкой разделения сил игроков. «Хорошо, я понимаю, счастливо» – согласился Тан Яо. «Если Ньянь поможет ему распределить очки, это избавит его от многих проблем». Он больше всего не любил думать о таких сложных вещах в игре. «У меня есть еще пара дел после ужина. Спишемся вечером, когда зайдем в игру. Хорошо?» – сказал Ниянь. «Хорошо». После ужина Таньяо подбросил Нияня до дома и сам отправился домой. Прогуляв так долго, Ниянь потратил очень много времени. По возвращении домой он снова приступил к тренировкам и учебе. Глава 17. Разрыв Когда Нианя открыл свою тетрадь, разные уравнения от высшей математики до теоретической физики предстали перед ним. Он умудрился решить их в удивительно короткий срок. В связи с этим улучшением он заметил, что его когнитивные способности значительно улучшились с момента его перерождения. Он еще не достиг момента, когда его память стала фотографической, однако она стала лучше на порядок. К тому же он заметил, что его ум также стал острее. К примеру, он сделал в два раза больше работы за половину времени, чем прежде. В дополнение ко всему было еще одно удивительное открытие. Он не почувствовал ни капли усталости или утомления, несмотря на то, что в течение нескольких часов интенсивно занимался. Факт в том, что после каждой тренировки он ощущал незначительный, но все же ощутимый рост силы. Я не был вполне удовлетворен своим нынешним телом, пока он получает достаточно питательных веществ, Его тело будет быстро расти и набираться сил, подобно тому, что он имел в прошлом, в последнем классе старшей школы. Однако есть одна сложность. Нужные ему пищевые добавки стоят слишком дорого. В настоящее время он не может потянуть такие траты. Фактически, добавки низшего качества имели ценник примерно в 500 долларов, в то время как среднего качества могли стоить и несколько тысяч. К сожалению, у него дома было только две порции. одну из которых он уже использовал утром. Наконец-то в 5 часов вечера Ниайн снова зашел в игру. После подключения он обнаружил практически бесконечный роль водяных пауков, снующих вокруг него во всех направлениях. Похоже на то, каждый убитый в этом районе монстр воскрес. К счастью, игроки были неуязвимы первые 30 секунд после подключения. Они появлялись в эфирной форме, точно призраки. В этой форме они не могут атаковать, так же как и монстры. Не могут их атаковать. Ниянь оплыл пауков и поплыл прочь из зоны, где прятался до этого. Как только 30 секунд прошли, он снова начал фармить пауков в окружающей зоне. К этому моменту он уже собрал 25 единиц изысканного шелка и 5 единиц редкого изысканного шелка, что выпал из лидера водяных пауков за день до этого. С текущей скоростью охоты Ниянь прикинул, что уйдет еще примерно 3 часа на то, чтобы завершить этот квест. Когда вернусь в город, непременно нужно будет раздобыть больше денег. Таким образом, в следующий раз, когда я встречусь с собирательный квест вроде этого, я смогу просто купить необходимые предметы. С этим планом Нияню не придется снова проходить через однообразное и скучное собирание необходимых материалов самому. Прошел еще час, и Ниянь получил оповещение. Оно было от Яо-Яо. Ниянь, где ты сейчас? Все еще фармлю водных пауков. А что-то нужно? Он не прекращал фармить пауков даже во время разговора с Яо Яо. После активации убийства правой рукой он ударил ближайшего паука кинжалом. После смерти паук жалобно взвизгнул, перевернулся и скукожился. Мы с друзьями ходили в лес Триантов этим утром. О! А, ты ты даже не спросишь, как все прошло? Мне даже не нужно спрашивать. Что касается леса Триантов. Я не уже хорошо понимал этот инс. В прошлом ему и его друзьям пришлось сделать пять попыток, прежде чем они прошли это подземелье. Если в группе не будет воинов с хотя бы 60 защитами и 220 очками жизни, она обречена на провал. Следовательно, для них будет невозможно зачистить это подземелье. Ну ладно, все было как ты и сказал. Наша группа полностью вайпнулась. Мы даже не смогли добраться до короля Трианта. Но не обращай на это внимания, один мой друг хочет с тобой встретиться. Мы снова попробуем зачистить лес завтра. Так ты сможешь к нам присоединиться? Возвращайся, когда ваши рыцари улучшат защиту, и тогда мы поговорим. Тогда и посмотрим, будет ли у меня время. Однако скажи своим друзьям, в момент на присоединение к вам в лесу Триантов я буду лидером группы. Более того, все, что упадет на вора, будет моим. Достаточно неплохая накидка на вора. который, хотя униянь не падает с монстров леса триантов. «Хочешь быть лидером? Почему?» «Не доверяю никому другому вести группу». «Это я должна спросить. Будет достаточно сложно отдать тебе всю воровскую экипировку. Все же у нас в группе тоже есть вор». Группа Яо Яо была построена так, что вся добыча распределялась среди сопартийцев поровну. «Если капитан твоей группы не согласится, так тому и быть». Ниян действительно не хотел намеренно усложнять жизнь Яо-Яо, однако этот вор в ее группе в глазах Нияни был крайне нежелательным. Пойду спрошу нашего капитана. Жесткие требования Нияни немного подпортили у Яу яо, яо впечатление о нем. Капитаном, о котором говорил Яо-Яо, была женщина-берсерк по имени Юлан. Первое впечатление Нияни о ней – ее большие груди. Ее броня-берсерка, что была тесно подогнана под тело, подчеркивала изгибы ее тела, особенно в области груди. Ко всему прочему, у брони было огромное декольте. Он мог лишь трепетать воспоминания о ней. Все же я никогда бы не посмел провоцировать Юлан. Обычно она очень дружелюбна и любезна. Если же ее кто-то доставал, ее пламенная злость становилась такой же большой, как ее грудь. Он вспоминал одно время, когда кто-то из игроков решил ее подразнить. В итоге Юлан гналась за ним и убивала, пока тот не скинул 5 уровней. Именно из-за таких вещей на эту красоту можно было смотреть только издалека. С ней нельзя ни забавляться, ни относиться неуважительно, иначе будут забавляться именно с тем, кто это делал. Есть еще кое-что кроме экипировки навора, я хочу также драгоценный, что падает с короля триантов, сказал Ниянь без намеков на сдержанность и вежливость. Все мы просто хотим пройти это подземелье вместе. Но ты как ты можешь быть таким эгоистом? Я у -яу, -яу, яу топнула ножкой и оборвала звонок. Она была до того зла и расстроена, что из глаз потекли блестящие слезы. После их общей вчерашней битвы и завершения квестов, она заметила, что они достаточно хорошо подходят друг другу. Поэтому она считала ни непорядочным порядочным человеком и даже хотела узнать его получше и подружиться с ним. Но чего она не знала, так это того, что Ни-Янь будет продолжать и продолжать разрушать ее хорошие впечатления о себе. что она держала глубоко в сердце. Ньянь безразлично улыбнулся, иногда попытки объясниться бывают излишними. яу, -Яу прекратила звонок в ярости. Ха! Легко вздохнул Ньянь. Если они собираются зачистить подземелье вместе, нужно обговорить некоторые вещи заранее, иначе, когда придет время, спор обязательно возникнет. Группа Юлан собралась у транспортной точки города Телак. В общем, 19 человек собрались вместе. Среди всех самым знаменитым были Юлан, что носила синюю броню, и Яуяу, яо -Яу, одета в белую рубу мага, стоящая в середине толпы. Словно звезды, собирающие вокруг луны, все собрались вокруг, помещая этих двоих в центр. Обычно в группе были и другие красивые девушки, однако по сравнению с этими красавицами в центре они могли быть лишь фоном. Со своей пышной фигурой и длинными тонкими ногами, что были слишком привлекательными, Юлан была настоящей красавицей. Ее внешний вид достоин высших оценок. Несмотря на то, что ей только немного за двадцать, она обладает шармом взрослой женщины. Хотя главной причиной этому была ее сладострастная грудь, так легко привлекающая взгляд. С другой стороны, Яу обладала совсем другой красотой. С ее телом, полностью покрытым белой робой, Овальным лицом и волосами, сведенными в хвостик, она выгля... выглядела невинно и прекрасно. Любой, смотрящий на нее, будет тронут ее шармом. «Что он сказал Яуяо? – спросила Юлан, видя, что Яуяо оборвала разговор. «Он сказал, что если мы пойдем вместе, то он хочет быть лидером, что заберет весь дроп на вора и драгоценный, что падает с короля Трианта». Лицо Яуяо было практически красным от злости. Изначально она хотела иметь такого хорошего друга, как ни и хотела представить его Юлан. Она и представить не могла, каким человеком он окажется. яу, -яу ты и правда слишком наивна. Такие люди повсюду. Он не более чем простой слабый лгун, что хочет обманом выманить у нас экипировку», сказал вор, стоящий рядом с ней. Это был Чэньбо, довольно привлекательный парень, которому было около двадцати. Яу, яу хотела опровергнуть ей слова в пользу Ньяни, но после небольших размышлений поняла, что была слишком зла, чтобы беспокоиться об этом. Она не знала почему, но в глубине сердца она все еще была на стороне Нияни. Все же он был очень силен, не говоря уже о том, что в отличие от Чиньбо, она не считала, что он хотел кинуть их на экипировку или замышлял что-то неподобающее. Это не обязательно так, он уже знает, что с короля Триантов падает драгоценность, что означает, что он уже посещал это подземелье, не просто посещал, но и зачистил. То, что он прошел через подземелье со своей группой, означает, что он умеет работать в команде. Более того, он гораздо более опытен, чем мы. Так что не было преувеличением с его стороны требовать быть лидером. Как не было преувеличением и то, что он хочет весь дроп на вора и ту драгоценность. То, что он так прямо об этом заявил, показывает, что он сделал это с чистой совестью. Юлань похлопала Яо-Яо по плечу. «Яо-Яо, не обращай на это внимания!» После слов Юлан, Яо-Яо облегченно улыбнулась. Несмотря на то, что она все еще была несколько зла на Нияне, в сердце она почувствовала сильное облегчение. Увидев эту прекрасную улыбку на ее лице, Чинбо почувствовал, как его сердце ёкнуло. Он не знал почему, но внезапное появление этого Нияне вызвало у него плохое предчувствие. «Мы одолжим экипировку для тяжелого рыцаря бронзового уровня на завтра. И да, не забудь сказать ему, что мы идем в завтра и что он тоже приглашен», — сказала Юлан. Она уже начала приготовление. «Хм. Я все равно буду его игнорировать все утро. Поговорю с ним после обеда. Надулась я уял. Хорошо, поговорим после обеда. Улыбаясь, кивнула Юлан. В это же время Ниянь продолжал убивать водных пауков. В это же время Ниянь продолжал убивать водных пауков. Ему достаточно сильно везло, учитывая, что ему упало 3 единицы изысканного шелка подряд. Заглянув в сумку, он и увидел, что всего у него 29 шелка. Единственный кусок шелка был нужен для завершения квеста. Все-таки охота на монстров ранним утром имела свои преимущества. Одно из них – повышенный шанс выпадения различных предметов был увеличен. После убийства очередного паука, Ниэн протянул руку, чтобы поднять то, что упало. «Что это у нас тут?» Когда он посмотрел поближе, он понял, что это была книга навыков вора. Книга навыков «Разрез». Описание умения. Вор может использовать свой кинжал, чтобы порезать врага, заставляя его обильно стекать кровью. цели подвешившейся этой атаки будут получать урон от кровотечения кровотеч... кровотеч... каждую секунду. Требования, действия, требуется оружие. Атрибут, умения разрезает врага и создает открытую рану. Атака плюс один, причиняет 5 единиц урона от кровотечения кровотеч... ежесекунд в течение 6 секунд. Перезарядка 30 секунд. Ограничение использования, вор, воин, паладин, может быть использовано любой фракцией. Разрез, начальный навык, хорошо сочетающийся с убийством. Этот навык может быть использован после убийства для создания дополнительных разрывов, что заставляет врага терять по 5 очков здоровья секунды в течение 6 секунд. Однако, что касается убийственной силы, урон от разреза даже учитывая дополнительный урон от кровотечения, немного не дотягивал до удара погибели. Но даже так, это было довольно неплохое умение. Вообще-то это умение как раз то, чего так не хватало Нияню. После изучения умения... Ньянь повернулся к очередному водному пауку. Неожиданно он получил еще одно уведомление от голосового чата. «Это девчонка, она снова звонит». Ньянь ответил на звонок, однако между этими двумя возникла неловкая тишина, что длилась, кажется, вечно. «Знаешь, я хотел игнорировать тебя и больше никогда с тобой не разговаривать, но я взрослый человек, который пытается быть великодушным, так что я не собираюсь опускаться до твоего уровня и ссориться с тобой». «Моя группа собирается идти в лес триантов завтра. Так ты пойдешь или нет?» Я не мог не улыбнуться, когда представил милую дующуюся мордашку Яу-Яу. «Завтра? Я... Не нужно объяснение. Если у тебя завтра есть дела, просто скажи, идешь ты или нет, да или нет». Яу-Яу прервала Нияня как раз в тот момент, когда он хотел заговорить. «Отлично, просто скажи время, и я определенно буду там». Беспомощно улыбнулся не я. Когда дело дошло до этой маленькой мисс, он полностью сдался. Хм, теперь звучит гораздо лучше. Отлично. Мы позвоним тебе завтра с утра. Ты. ты же не будешь занят? Я уява была удовлетворена ответом Нияня. Она немедленно прекратила звонок, не давая ему шанса сказать еще что-то. Хм, мальчик, мы еще посмотрим, смогу ли я тебя воспитать. Гордилась собой я уява, когда она представила огорченное лицо Нияня. Она не удержалась и захихикала про себя. Ду-дут, ду, -дут, ду, -дут, ду -дут. Слыша звук прекращающегося звонка, Ньян мог лишь горько улыбаться. «Кажется, завтра мне нужно сходить в лес триантов». Когда его перестали отвлекать, Ньян продолжил фармить пауков, постепенно ускоряя темп. После получения разрыва, можно было заметить, что его скорость охоты сильно возросла. Атакуя убийством и подкрепляя это разрывом, он мог без особых усилий убить водяного паука. День. Мелодичным перезвоном система сообщила, что нянь поднялся до третьего уровня. Некоторое время спустя он закончил собирать 30 единиц шелка. Наконец-то закончил. Нянь поплыл обратно к острову, чтобы сдать квест. Система. Игрок Флайн положил одну серебряную монету в ваше хранилище. Эксперт! Стратегия, что ты нам рассказал, была очень полезна. Благодаря ей мы смогли зачистить лагерь падшего шамана. «Так что еще одна серебряная монета отправилась к тебе в хранилище», – с волнением сообщил Стоун. «Я ее получил?» М -м. «Тебе еще что-то нужно?» С Теми двумя монетами от Стоуна и недавним заработком у нее не было почти три серебряных. «Это уже можно считать каким-никаким капиталом». Один из моих друзей сказал, что они собираются охотиться в болотах Агмоты послезавтра. «Хочешь пойти?» – спросил Стоун с небольшой надеждой. «Послезавтра я буду занят». Болото Агмоты были достаточно сложным подземельем. Однако, учитывая, что группа Стоуна смогла зачистить лагерь падшего шамана, кажется, она достаточно сильна. А, тогда забудь. Эксперт, у тебя случайно нет гайда по болотам Агмоты? А, ты думаешь, я какой-то бог? Болото Агмоты – самый сложный инстант третьего уровня. Думаешь, я вот так быстро смогу сделать по нему гайд? Он не мог продолжать продавать гайды подземельям, Так он может привлечь себе нежелательное внимание. К тому же, ему стоило подождать лучшего предложения, которое, несомненно, появится, когда Стоун со своей группой вайпнется несколько раз. «А, прости, просто подумал по привычке», – смущенно засмеялся в Стоун. Глава 18. Скрытый квест. Ни я, и Стоун обменялись еще парой пару слов и сбросили вызов. К этому времени Ниян уже вернулся на остров и нашел там медика Блевинса, который до сих пор рыбачил на берегу озера. «Парень, сколько изысканного шелка тебе удалось собрать?» – спросил старик, увидев Нияня. «Уважаемый старший, я собрал 30 пучков изысканного шелка. Вот, посмотрите», – ответил Ниянь вежливой и официальной манере, которая была стандартной при прохождении квестов. «Я должен поблагодарить тебя за твою щедрость. Вот, возьми 30 лоскутов шелковой ткани в качестве моей благодарности. Кроме того, прими, пожалуйста, этот навык». «Система. Медик Блевинс предлагает вам учиться навыку военный врач среднего уровня. Согласны ли вы?» Ньянь почувствовал, как его сердце дрогнуло. Он потратил много времени, чтобы получить навык, и не показывая ни намека на колебания, он сразу же принял его. Система. Великий Мак Блейвенс обучил вас навыку. Вы изучили навык «Боевой медик» среднего уровня. Навык «Боевой медик» среднего уровня. Позволяет игроку создавать и использовать средние боевые бинты во время боя. Каждый бинт требует 10 лоскутов шелковой ткани. Каждый бинт восполняет 200 единиц здоровья в течение 10 секунд. Исцеление может быть прервано после 3 секунд применения бинтов. Бинты также могут быть использованы на других членах группы. 10 лоскутов шелковой ткани – эквиваленты 20 монетам. Хоть это и довольно дорого, но этот навык может спасти жизнь в критический момент. Система. Задание медика Блэйвенса завершено на 20%. Я ошеломленно посмотрел на уведомление. Он считал, что после сдачи 30 пучков изысканного шелка задание завершится. Но оказывается, что это не конец. Какого черта? Только 20%? «Парень, мне недостаточно только 30 пучков изысканного шелка. Мне нужно еще много других вещей. Ты готов помочь мне?» «Я готов выполнить ваше поручение», – поспешно ответил Ниянь. Оказалось, что навык боевого медика – это всего лишь первая награда в этом длинном квесте. Он не знал, какие награды будут дальше. «Уважаемый старший, возьмите эти 5 пучков редкого изысканного шелка, что мне попались. Хоть я и не уверен в их полезности, изысканный шелк становится редким». изысканным шелком после того, как подвергается обработке, и каждый пучок редкого изысканного шелка эквивалентен шести пучкам обычного изысканного шелка, объяснил старик и спросил. «Ты готов отдать их мне, юнец?» «Да», — ответил Ниянь. «Его пять пучков редкого изысканного шелка равны тридцати пучкам обычного изысканного шелка. Он убил множество водяных пауков, но не задумался о том, что охотиться на лидеров пауков будет выгодней. Тем не менее, убийство лидера пауков — Намного опаснее обычного водяного паука. И Ниянь не мог сам убивать их. Система. Вы получили 30 единиц шелковой ткани. Система. Вы получили серебряную кожаную броню охотника за головами. Система. Задание медика Блэвенса выполнено на 40%. Ниянь получил приятный сюрприз после прощения второго оповещения. Открыв свою сумку, он увидел кусок брони серебряного цвета, лежащий там. Кто знал, какому животному принадлежит такая рода шкура, чтобы создать такой кусок брони? Он был жестким, прочным и излучал серебристый белый блеск. И ко всему прочему не требовал оценки. Давай взглянем на его свойства. Серебряный кожаный доспех. Серебро. Охотника за головами. Требования: пятый уровень. Свойства. Защита 13-17. Сила. Плюс 5. Ловкость. Плюс 5. Вес 3 фунта. Классовое ограничение. Вор. Паладин. Может быть использован только праведной фракцией. Защищающей свет. Свойства снаряжения серебряного класса по меньшей мере на 30% превосходили бронзовое снаряжение. Кроме того, они также давали два дополнительных свойства. С текущими ценами на аукционе такой доспех должен стоить около пяти серебряных монет. Ниянь мог значительно улучшить свое снаряжение по достижению пятого уровня, заменив свои текущие вещи на роговой кинжал и серебряный кожаный доспех. С этими мыслями его мотивация о поднятии уровня резко подскочила. Я уверен, что старик щедро наградит меня за завершение квеста. До его завершения не хватает еще 60%. Если я попытаюсь нафармить 90 пучков изысканного шелка, то заработаю, заработаю до смерти. Лучше просто потрачу немного денег и куплю все нужные материалы на аукционе. 90 пучков изысканного шелка – это около трех серебряных монет. Ха! Глядя на это с другой стороны, у меня еще длинный путь до того момента, когда я смогу свободно тратить деньги. Как мне быстро заработать денег? Ниянь начал усиленно думать, пытаясь найти решение для этой проблемы. В конце концов, он вспомнил одно онлайн-руководство, которое он читал в прошлом. На Но Ния не снизошло озарение. В начале, когда игра была только выпущена, самым бесполезным предметом в игре считался зуб летучей мыши. Он был материал, который использовался для создания оружия нулевого уровня для начинающих. Но это оружие имело до смешного низкий показатель урона, и никто не использовал его. Единственным применением зубов летучей мыши считалось прокачивание уровня умения кузнеца на начальных уровнях. Кроме них, ни у кого не было способа их использовать. Не говоря уже об их смехотворной цене у NPC. Даже за пять сотен зубов можно получить только одну медную монету. По этой причине было очень много зубов летучей мыши, которые были разбросаны на земле под подземельях летучих мышей, ведь мало кто будет заморачиваться, чтобы подбирать их. Многие игроки предпочли бы выкинуть зубы летучей мыши, чем носить их в своей сумке. В результате только самые бедные игроки собирали их, чтобы в дальнейшем продать лавки в NPC. Однако Ни не знал еще одно применение зубам летучей мыши. Их можно было отдать кузнецу в городе Колор после запуска его скрытого квеста. В обмен на 10 зубов летучей мыши, половины полного стака, можно получить немного опыта и одну медную монету. Кроме того, зубы летучей мыши можно было обменивать сколько угодно раз. И поскольку все больше и больше игроков узнавали об этом кузнеце, то цена на зубы летучей мыши начала быстро, очень быстро расти. «Так можно на самом деле неплохо заработать», — подумал Ниянь. Янь. «Все это ему нужно сделать, чтобы пойти на спам летучих мышей третьего уровня и дать рекламу, что он покупает стак зубов летучей мыши за одну медную монету, и вскоре к его порогу будет доставлено огромное количество зубов. После этого... Он мог бы обменять их все у кузнеца в калории и получить награду за выполнение задания. Таким образом, он мог получать много прибыли и при этом поднимать свой уровень. Как он мог забыть что-то вроде этого? Ньянь больше не колебался и сразу же побежал в город Теллак. После возвращения в город он достал две серебряные монеты из хранилища и выставил все ненужное снаряжение на аукцион. После он наконец пошел к ценчику, чтобы распознать мягкие кожаные перчатки, которые выпали с золотого электрического угря. В конечном итоге перчатки были снаряжением нулевого уровня с дополнительным свойством ловкость плюс 2. Для снаряжения нулевого уровня свойства были неплохие. Ниянь положил перчатки, это было первое бронзовое снаряжение, которое он мог использовать. Перчатки излучали слабо-голубое свечение, пока Ниянь... Не выключив визуальные эффекты в настройках снаряжения, будет лучше, если он не будет сильно выделяться, иначе из-за его снаряжения его могут однажды выследить, когда он покинет город. После того, как Ниэн закончил все свои дела в городе, он отправился через транспортный пункт в Калор и после прибытия сразу отправился в кузницу Кейда в центре города. В Калоре было больше 60 кузниц, которые предлагают различные услуги для кузнецов. В них можно было купить все, от крупной осадной техники до оружия, брони и даже подковы. Но кузнец Кейт отличался от остальных. Из всех кузнецов в городе он был самым непримечательным. Это был кузнец высокого уровня. Именно он выдавал задание на сбор зубов летучей мыши. В прошлой жизни первым, кто обнаружил этот квест, был паладин. Обнаружив, что Кейт выдавал такой квест, он сразу же купил большое количество зубов летучей мыши и обменял их у Кейда на большое количество опыта и денег. Он хотел сохранить этот квест в тайне, поэтому старался быть более сдержанным. Тем не менее, видя, как этот паладин продолжает закупать большое количество зубов летучей мыши, у других игроков начали появляться подозрения. Зачем паладину так много зубов летучей мыши? После этого один вор проследил за паладином и, увидев квест Кейда, предал секрет огласки. К тому времени большинство игроков уже были 10 уровня. Стоимость зубов летучей мыши увеличилась, и ни один игрок не был готов продавать их по низкой цене. Возвращаться в локации третьего уровня для фарма этих зубов было совершенно бесполезно. Когда эти игроки десятого уровня вспоминали, сколько они выкинули зубов летучей мыши, они могли только качать головой и вздыхать. Что касается паладина, который обнаружил квест, то за то время, пока секрет не был раскрыт, он уже успел заработать огромное количество денег и опыта, а сейчас Ни-янь единственный человек, который знает о существовании этого квеста. Ниянь вошел в кузницу Кейда. Его витрина была очень небольшой, но тем не менее, это был один из немногочисленных военных кузнецов, назначенных Империей Веридиан. Зайдя в кузницу, Ни-янь увидел ученика кузнеца NPC. «Уважаемый клиент, могу ли я спросить, что вы ищете?» Спросил подошедший к Ни-яню подмастерье. «Я ищу мистера Кейда. Не очень жаль, но хозяин вышел», — ответил извиняющимся тоном подмастерья. «У меня есть важное дело к нему. Могу я узнать, когда он вернется?» Ответ подмастерья не был неожиданностью. Это было началом скрытого квеста. «Могу ли я спросить, какое дело у вас к мастеру?» «Я могу его передать». Глаза подмастерья приняли резкое выражение. «Пожалуйста, дайте господину Кейду знать, что я могу помочь ему с его текущей проблемой». «Пожалуйста, подождите минутку». Подмастерья поспешно выбежал за дверь. Через некоторое время подмастерье вернулся с высоким и крепким мужчиной среднего возраста. У него были спутанные бакенбарды, и его торс был совершенно голый. Все его тело было покрыто стальными канатами мышц. И, к, и ко всему прочему, его тело приобрело темно-красный оттенок из-за того, что он круглый год работает у пылающей печи. Это и был кузнец Кейт. Мастер-кузнец, ходят слухи о том, что вы столкнулись с некоторыми проблемами. Могу я спросить? «Что это за проблемы?» «Возможно, я мог бы помочь», — сказал Ниянь с мыслями. «Вроде никаких проблем с формулировкой вопроса нет». Хм. «Этой осенью ситуация в крепости Хилтон становится все более и более опасной. Солдатам на переднем крае нужно много оружия, и мне нужны материалы для его создания. В настоящее время я не знаю, где достать большое количество материалов», — сказал кузнец подавленным голосом. «Могу ли я узнать, какие материалы вам нужны? Может, я смогу вам помочь их найти?» Мне нужно большое количество зубов летучей мыши. Я готов купить стак за два медика, если у вас есть, ответил кузнец. Для Кейда эти зубы были главным материалом, которых он так отчаянно нуждался. У NPC не было самосознания, они просто следовали заданным инструкциям, которые им выдавала система. Они могли только получать и выдавать задания. Скрытые персонажи, вроде Кейда, не будут объявлять о своем задании публично. Система. Вы хотите принять задание кузнеца Кейда? Да, система, вы приняли запрос кузнеца Кейда. Не волнуйтесь, я, безусловно, помогу вам раздобыть материалы. Успокоил Ниянь кузнеца, а затем отправился через транспортный пункт в город Мордор. Это был довольно многолюдный город. Ищу команду игроков третьего или выше уровня для похода в инстанс. Воинские могилы. Я маг, который имеет больше 30 единиц магического урона. Ищу команду для охоты на летучих мышей. Я маг элементалист третьего уровня с элементом огня. Игроки искали себе команды. Кто-то в конечном счете находил себе команду, а кто-то продолжал жужжать вокруг как мухи. Те, кто имел хорошее снаряжение, находили себе пати довольно быстро, в то же время игроки с плохим снаряжением чаще всего игнорировались большинством команд. Команды формировались одна за другой и покидали город. В настоящее время в игре раннее утро. После формирования пати игроки будут фармить монстров целый день и разойдутся только поздно вечером. Ниань поставил стенд возле игрового хранилища и повесил на нем табличку с надписью «Покупаю зубы летучих мышей» – одну медную монету за стак. Он только вывесил табличку, как вдруг вокруг него загрузилось очень много игроков. Многие из них охотились рядом с этой областью, поэтому их рюкзаки были заполнены большим, большим количеством зубов летучих мышей. После того, как они собирали около сотни, они шли и продавали их к МПС. Один медяк – это не так много, но деньги – это деньги, лишним они не будут. Кроме того, предложение Нияне было гораздо выгоднее, чем у NPC. Игроки думали, «А, эти зубы валяются повсюду! Я могу продать этот мусор по такой высокой цене? Я могу получить хорошую прибыль, продавая ему эти зубы!» Повседневный доход у средних игроков был не очень высокий, а если вычесть необходимые затраты на снаряжение и зелье, то большинство игроков будет иметь при себе только около 20 медиков. И, естественно, они были очень рады, когда узнали, что могут получить несколько медиков от Нияня. «Эй, брат, у меня есть три стака зубов летучей мыши. Ты возьмешь их?» «Конечно, я возьму у вас все зубы летучих мышей», — сказал Ниянь, кивая головой. После того, как он быстро пробежал глазами по игрокам, стоящим вокруг него, он заметил, что пять или шесть из них уже организовывали свои запасы, а несколько других спешно открывали свои хранилища, опасаясь, что ни не уже набрал достаточно количества зубов летучей мыши и не хотел больше. «Для чего тебе нужны зубы летучей мыши?» – спрашивали некоторые игроки. «Я использую их, чтобы поднять мой уровень кузнечного мастерства», – отвечал ни «Поднятие кузнечного мастерства требует так много зубов летучей мыши, «У меня есть друзья, которые тоже изучают кузнечное дело, и они купят у меня все сразу. Если собираетесь продавать, то продавайте, если нет, то хватит стоять и мешать другим», – спокойно ответил Ниянь. «Вот, у меня есть два стака». Ниянь посмотрел на окно торговли, он поставил два медика и подтвердил. «Вот, есть три стака. Один за другим игроки непрерывно продавали зубы летучей мыши Нияню. Некоторые по три-четыре стака, а некоторые по одному по два». Были даже такие, кто не продавал ничего и просто беспомощно стоял в стороне. Они были теми, кто либо уже продал все зубы летучим мышам NPC, либо просто выкинул их. В любом случае, все они стояли там, переполненные сожалением. Со временем хранилище Нияни, имевшее только 20 слотов, начало заполняться. Все больше и больше людей приходили торговать с Нияни. Игроки, которые продавали ему зубы, передавали информацию об этом друзьям. Тогда те друзья, которые имели при себе зубы летучей мыши, приходили один за другим и шли к Няню. яню Вскоре собрал больше 200, 200 стаков зубов летучей мыши. Нянь янь поспешно сделал заявление. «Люди, подождите, пожалуйста, послушайте. Я уже на мели. Позвольте мне получить больше денег от своих друзей. Я вернусь через 15-20 минут». «У меня еще есть две! Подожди, подожди, у меня тоже Нянь Ни Ни-Янь протиснулся через толпу и сделал глубокий вздох. А! эти игроки переполнены энтузиазмом. Глава 19. Ну варишь. Ниянь прибыл в город Калор, пройдя сквозь портал. Как только он прибыл, он завернул за угол в ближайшую аллею. Там он активировал скрытность и убедился, что никто за ним не следит. Только после семи или восьми проходов окольными путями в аллеях он дошел до кузни Кейда. Это был урок, что он выучил в прошлом. Он определенно не позволит кому-то обнаружить местоположение кузни. Для начала Ниан заберет стаки зубов летучей мыши, что он взял у игроков, затем доставит их и продаст Кейду. Некоторое время спустя более двух сотен стаков зубов было продано за четыре серебряных. Две серебряных стали четырьмя всего за полчаса. В дополнение он также получил 900 опыта. Когда Ниян взглянул на полосу опыта, он увидел, что она выросла до 5%. После того, как он сдал все зубы, он вернулся в Мордор и продолжил их скупать. Игроки, которые увидели, что Ниянь вернулся, боясь, что он скоро уйдет, мгновенно выстроились в линию, ожидая своей сделки. Мордор кипел от необычного количества разного рода деятельности из-за действий Нияня. «Все, не нужно беспокоиться! Когда я куплю все, что мне нужно этим утром, я верну часов в восемь вечера, чтобы купить еще», – объявил Ниянь толпе. Эти игроки скорее всего скопят большое количество зубов, фармя монстров весь день вплоть до 8 вечер... часов вечера. Ко времени, когда он набрал около 200 стаков, количество продаваемых зубов заметно уменьшилось. После приобретения еще сотни стаков Ниянь заметил, что больше никто не, при... не приходит торговать, поэтому он прошел через точку транспортировки обратно в Калор. Два вора преследовали его. Ниянь приобрел все эти зубы за один присест. и все еще выглядел так, будто ему недостаточно. С таким поведением пытаться не привлекать внимание людей было само по себе сложно. Кубы Нияни загнулись в улыбки, когда он заметил этих двоих, пытающихся проследить за ним. В настоящее время те, кто был способен следить за ним, еще даже не родились. Ниянь завернул в и активировал скрытность, мгновенно исчезая из виду. Ко времени, когда воры дошли до этого места, следов Нияни не осталось и в помине. «Куда делся этот парень?» Не могу его найти. Брат, как ты думаешь, что он будет делать со всеми этими купленными зубами? Так ты вот черт возьми, знает. Они определенно не для прокачивания кузнечного дела. Это уж точно. Невозможно, чтобы прокачивание кузнечки требовало так много зубов. Даже если он покупал их еще и друзьям. Не говоря уже о том, что вечером он вернется за добавкой. Давай подождем следующего раза. Те двое воров, что стояли за углом, перекинулись еще парой слов и ушли. Постепенно, недалеко от того места, где они стояли, из стены возник силуэт. Это не янь вышел из режима стелс. Он был самое больше в двух метрах от них, а они даже и не заподозрили. ни холодно улыбнулся, смотря их уходящим фигурам в спину. Они выдавали желаемое, за действительное полагая, что могут разнюхать его тайну. Он не был настолько глуп, чтобы раскрыть координаты кузника Эда. Он развернулся и ушел вглубь аллеи. Обменяв три сотни стаков зубов, Ньянь теперь имел 7 серебряных монет в кармане. С текущей средней базой игроков это считалось огромной суммой. После того он отправился в картер и ЕМЭ, чтобы приобрести больше зубов. После обмена с Кейдом у него было в целом 26 серебряных монет. Теперь он-то понимал, что значит купаться в деньгах. Ах, как освежающе! Количество денег, которые игроки... игрок, имел в начале игры, существенно влияло на его развитие в будущем. Паладин из его прошлого получил около 10 золотых с этого квеста. Получение такой большой суммы казалось ему недостижимым, когда он впервые вошел в игру, но теперь он сам убедился в обратном. Игроки, которые знали, что Ни-Янь скупает зубы летучих мышей, ни за что бы не подумали, что он продает их NPC. Поэтому он может сделать еще больше денег таким путем. Уверенность человека менялась, когда у него было много денег. Исключением не был и Ни-Янь. Он немедленно пошел в самый большой акционный дом города Колор. Экипировка и оружие, которые там продавались, были как минимум бронзового уровня или выше. К тому же там продавались необычные книги навыков и материалы. В большинстве своем игроки, что здесь торговали, часто участвовали в рейдах. На пути к аукциону ни заранее решил купить 90 единиц изысканного шелка по самой низкой цене. После приобретения он положил новые материалы в хранилище, чтобы достать их в любой момент и сдать квест. Затем он зашел в огромный холл аукционного дома, как и ожидалось от крупнейшего аукционного дома города Колор. Убранство его было великолепным. Колонны в главном холле, что были дюжину метров в высоту, поддерживали громадную крышу. Полная длина холла превышала сотню метров. Было похоже, будто этот холл какого-то богатого храма или святилища. Ньян часто проходил по этим холлам в своей прошлой жизни. Когда он нашел угол, куда смог присесть, он взял устройство для ставок и отметил желаемые цены, за которые он хотел бы приобрести различные товары, что появится на магическом экране. Он рассматривал товары, страницы за страницей, все представленное на магическом экране было рассортировано по категориям, чтобы игрокам было легче искать то, что им нужно. Ньян убрал выделения со всех категорий, которые были ему не нужны. Все, что осталось на экране, предметы, которые могут использовать все классы, такие как защитные кинжалы, баклеры, сумки и так далее. Игрок мог экипировать до пяти сумок. Они были разделены на 16, 20, 24, 28 слотов и так далее. Больше слотов – больше цена. Каждому игроку при начале игры выдавалась стартовая сумка в 20 слотов. Если им нужно было больше места, они могли купить 16-слотовую сумку в магазине за 10 медиков. до 20-слотовой цены на них были еще выше. В любом случае деньги сейчас не были проблемой для нияния. Потраченные деньги могли быть возвращены в будущем. Фактически, потеря это позволять им валяться в карманах. Я не использовал эти деньги, чтобы приодеться в лучшую копировку. На аукционе было только 11 20-слотовых сумок, каждая из которых стоила по 20 медиков. Я сделал ставки на 4 таких сумки. Несмотря на то, что цены на сумки, на которые он поставил, постепенно росли, его ставка никогда не превышала 22, 22 монеты. Вскоре он смог выкупить 4 сумки. Проклятие, портные, вот кто делает настоящие деньги, не мог не думать про себя Ни Янь. Однако были необходимы правильные связи, если бы кто-то хотел быть успешен как крафтер. Например, игрок мог спокойно качать крафтовую профессию, если бы у него была гильдия, на которую можно было бы положиться, и которая снабжала бы их нескончаемым потоком материалов. Такими же были и портные. Все же многие обычные игроки изучали крафтовые профессии, но им было не сравниться с игроками, которые на них специализировались. Нужда Нияни в деньгах еще не опустилась настолько, чтобы ему пришлось стать игроком, специализирующимся на крафте. После того, как он потратил половину серебряной монеты, он открыл страницу с товарами специально для воров. Он пробежался по странице, еще что-нибудь интересное. Если вещь окажется полезной, он купит ее без колебаний. Неважно, даже если цена завышена, он купит ее все равно. Все предметы, которые он купил, были бронзового уровня. Штаны из мягкой кожи с ловкостью плюс 3, лазурную меховую броню с силой плюс 2, пару ботинок из лошадиной шкуры с балансом плюс 2, серебряный кинжал с силой плюс 3, Ньянь потратил изрядную сумму денег, приобретая эти предметы на уровня. После замены своих вещей на новые, он стал полностью одет в экипировку бронзового уровня. Любой из этих четырех предметов стоил бы целого состояния для обычного игрока. Если бы он не воспользовался этим квестом кузнеца Кейда, чтобы заработать, он бы не решился потратить столько денег. Ньянь посмотрел на нагрузку после замены экипировки. 16 фунтов. Его нагрузка все еще расценивалась как легкая нагрузка. От 0 до 20 фунтов. Поэтому его движения не будут замедлены ни на процент. В дополнение к тем предметам, я не купил еще три книги навыков флора. Первая была пассивная способность, улучшенный стелс, скрытность и маскировка получают бонус плюс 3. Вторая книга обучала атакующему умению под названием шокирующий удар. Прямой удар по оппоненту сбивает его с толку и не дает двигаться в течение 3 секунд. Это умение имеет кулдаун в 30 секунд. И, наконец, третья книга обучает навыку «Удушающий удар». Удар по оппоненту со спины сбивает его с толку на 6 секунд. Цель очнется, если будет атакована. Кулдаун 30 секунд. Эти три книги обучали умением только налевого уровня, но, несмотря на это, рыночная цена на них была около 20 медиков за каждую. Воры очень бедны в начале игры. В этом отношении воры и маги могут считаться братьями по несчастью, так как оба класса тратили практически все свои забережения На книге навыков. Воры – такой класс, который не выживет без умений, но каждая книга стоит очень дорого. Поэтому им приходилось мириться с тяжелыми временами, экономия каждый день, чтобы купить единственную книгу. Иногда им даже приходилось продолжать носить свою изношенную экипировку, только чтобы сэкономить пару медиков. Даже воры, что были достаточно обеспечены в реальной жизни, иногда не имели выбора, кроме как идти на обменную платформу, чтобы купить, купить внутриигровую валюту. Истинная сила вора и грозная способность контролировать бой, появится только если игрок сможет пережить эти времена и купить необходимые умения. Ньянь тоже прошел через это, медленно прокладывая свой путь по чуть-чуть, прежде чем реинкарнировал. А сейчас же он мог легко купить себе. путь через эту преграду. Его панель умений выглядела гораздо менее пустой, когда он выучил эти три навыка. Он перелистнул страницу с книгами навыков, чтобы посмотреть, есть ли еще умения на продажу. Во время просмотра название необычного умения приковал его взгляд. Книга навыка. Парирование. Описание. Парирование атаки оппонента вашим оружием. Требования. Действия. Требуется оружие. Кулдаун 30 секунд. Ограничение пользования. Вор, воин, паладин может быть выучено любой фракцией. Я не мог забыть этот навык. Этот навык был желаем любым классом ближнего боя. Самое ценное, что имеет любой рукопашный класс, неважно в какой ситуации был игрок, участвовал в PvP или дрался с монстром, способность парировать атаки оппонента могла спасти жизнь. Парирование выпадало с демонических монстров с шансом 1 к 10 тысячам, Только два человека имели этот навык, когда он участвовал в битве сотни сотней 60-уровневых игроков в прошлом. Это показывает, насколько он был редок. Его стоимость была лишь немногим меньше, чем у книги навыков «Удар погибели». Это не имеет значения. Он купит его, несмотря ни на что. Я не посмотрел на текущую ставку «Два серебряных». Не только это. Ставка росла каждый раз не менее чем на 50 медиков. Те, кто делал ставки на такие необычные и редкие умения, обычно были богатыми игроками, Командами или даже лидерами гильдии. Очень часто они были не прочь потратить пару серебряных на одну единственную книгу навыков. Две серебряных и 50 медных, три серебряных, три серебряных и 50 медных. Яростная схватка за этот навык привлекла внимание многих игроков. Это редкий навык, неудивительно, что ставки такие высокие? Три серебряных это было примерно равно добыче команды при зачистке обычного подземелья третьего уровня. Самое большее, что они могли заработать – 5 серебряных. Некоторое время спустя ставки приостановились. Выставленный предмет отправился к последнему поставившему, если не будет ставок в течение 10 минут. 4 серебряных. Ниян сделал свою ставку, он решительно собирался получить этот навык. 4 и 50 медных? Он не знал кто, но кто-то повысил ставку вновь. Цена могла ужаснуть большинство игроков в игре. В этот момент все зависело от готовности одной из сторон расстаться с деньгами. Пять серебряных. Ниянь повысил ставку в очередной раз. Несмотря ни на что, у него есть множество возможностей заработать деньги в будущем. Он совсем не будет скучать по этим деньгам. Проклятик. тоже этот, черт побери, настолько богат? Потратить столько денег на единственное парирование? Все игроки на аукционе уже обсуждали происходящее в привате. Единственная книга навыков вора, продаваемая по такой цене, это просто слишком ужасающе. Правда, есть куча богатых людей. Цена не росла какое-то время. Кажется, ставка Ньяни отпукнула другую сторону. Книга навыка, парирование попала к нему в сумку, как только прошло 10 минут. После... После изучения навыка он купил склянку яда, которым воры обычно покрывают свое оружие за 30 медиков. Он мог применен три раза, прежде чем закончиться и заставить отравленного врага потерять 10% своей защиты. Наконец-то он закончил покупать все, что ему было нужно. К тому же предметы, которые он выставил ранее, были проданы. На данный момент он все еще имел 16 серебряных. Несмотря на то, что он приобрел так много новых умений, ему не нужно было практиковать их, потому что он был хорошо знаком с ними и с самим классом в целом. Он мог легко использовать их прямо сейчас, таким образом его сила значительно выросла после их изучения. Теперь Ни был гораздо более уверен в себе, если сравнивать его с игроками, начавшими играть в момент выхода игры. Используя свои знания из прошлой жизни, он может вымостить свой путь к будущему развитию, затем в будущем пройти по нему абсолютно беспрепятственно. Более всего этого, он превратил шелковую ткань, что была у него в сумке в бинты, которые могли быть использованы в чрезвычайном случае. Он также купил хлеб и другие полезности, которые могли восстановить его силу. Ко всему прочему, сейчас у него была сумка, полная простых зелий лечения и простых зелий восстановления. Боевой медик среднего уровня. Мастерство 10 из 500. Должен ли я отправиться повышать уровень? Я немедленно подумала о нескольких локациях, которые подходили для прокачки вора. Глава 20. Убийство игрока с красным ником Полагаю, для начала я проверил пруд мифических духов. Там должно быть несколько сундуков с сокровищами, да и дроп там неплохой. Правда, я не знаю, открыл ли кто-то уже сундуки или нет. День! Во время обдувания своего плана. Ниянь неожиданно получил уведомление. «Система. Игрок Яо Ци, Янг Хоук, прислал вам запрос друзья. «Ниянь, это я!» – взволнованно сказал Таньяо. «Что случилось?» – спросил Ниянь. Взволнованность Таньяо заставила его нахмурить брови. «Меня загнали в угол в холмах молний!» – расстроенно сказал Таньяо. «Единственный, как он думал, человек, способный помочь ему в данный момент, – это Ниянь». «Что? Кто-то тебя прижал?» Люди из гильдии Сияющее Тайное Пламя. Тут их как минимум 20. Эти ублюдки убили пятерых моих сопартийцев. Только я умудрился сбежать. Если бы не лейцы, Йонг Тайнер, прикрывший меня, я бы тоже умер. Сейчас эти парни заблокировали оба выхода из холмов Молнии. Лейцы был одноклассником Таньяо и Яне в среднем школе. Однако в отличие от Таньяо, он не был близок с Не они только мельком пересекались в прошлом. Сияющее Тайное Пламя. не слышал об этой гильдии прежде. Это была огромная гильдия, подобно победоносному возвращению. В прошлом, примерно в то время, когда он достиг 60 уровня, разработчики Conviction ввели систему рангов гильдии. Сияющее тайное пламя находилось в топ-60. Годы шли, а они никогда не опускались ниже топ-100. «Хорошенько спрячься, я скоро буду», – посоветовал Ниянь. Таньяу, скорее всего, убьют, если он опоздает хотя бы на несколько мгновений. Умереть значит потерять уровень. Это было бы абсолютно неудачный исход для Таньяо. Нянь зашел в лавку свитков и купил пять свитков возвращения, пять простых свитков ускорения и пять простых свитков силы. Ему нужно было лишь передать свиток возвращения Таньяо, и тот сможет безопасно переместиться в ближайший город. Другие же свитки он приготовил на случай, если они понадобятся позже. Один свиток возвращения стоит более 30 медиков. Простые свитки ускорения силы были чуть дешевле и стоили по 20 монет каждый. Оба вида свитков действовали 30 секунд. Простой свиток ускорения повышает скорость на 20%, а свиток силы увеличивает силу на 5 единиц. Для игроков, кто не столь богат, свитки – это предметы, которые не все могут использовать. Никто бы не смел действовать как Ни -янь, и покупать столько за один раз. Он также купил побольше простых зелий жизни на будущее. Ниянь убрал свитки и поспешил к ближайшей точке перемещения. Он был одет в экипировку бронзового уровня, которая давала бонусы характеристикам, такие как ловкость плюс 5 и скорость передвижения плюс 2. Как результат, его скорость сейчас сильно превосходила скорость среднего игрока. Он быстро достиг точки перемещения и телепортировался в город Лин. После появления в городе он немедленно помчался на север. Как вы, ребята, вообще умудрились с ними подраться? Мы встретили монстра класса-лидер в области третьего уровня, где мы охотились. Когда мы с ним дрались, группа людей пришла и попыталась украсть его у нас просто потому, что их было больше. В конце концов, наш вор смог забрать шмотку бронзового уровня, когда монстр умер. Эти парни не смогли с этим смириться и попытались нас убить. Теперь имена трех из них окрашены красным. Когда Таньяо говорил это, казалось, что он выдохся. Похоже, он все еще прятался от своих преследователей. Как ты думаешь, как долго ты еще сможешь продержаться? К счастью, холмы Молнии достаточно большая область. Так что если я продолжу двигаться, они могут и не мечтать поймать меня еще в течение часа, особенно учитывая, что у них мало народу. Где-то так, только если они не позовут подкрепление. Часа достаточно, и определенно хорошенько с ними повеселюсь. Ниянь начал становиться неугомонным. Он был с головы до ног одет в броню бронзового уровня, а также выучил много новых умений. Ему просто не терпелось начать теперь, когда появились те, на ком можно их испытать. «Что собираешься делать?» «Этот брат собирается выразить разочарование от вашего имени», – уверенно ответил Ниянь. «Как много людей с тобой?» – изумленно спросил Таньяо. Он задавался вопросом, действительно ли Ниянь привел с собой много людей. «Никого, только я». «Это что, шутка, шутка какая-то?» – Таньяо считал, что это просто смешно. «Ха-ха, что думаешь?» – ответил Ниянь. В настоящее время большинство игроков не были столь же сильны, как он. Все же они играли только около недели. Проще говоря, они всего лишь новички. Даже такой гильдии, как сияющее тайное пламя, будет очень и очень сложно найти хоть одного участника, который смог бы противостоять нияню, Не говоря уже об этих низкосортных коротышках. Я не могу убить их всех, но разобраться с несколькими из них совсем не проблема. У Нияния за плечами 10 лет опыта игры вором. Он знал все умения, используемые любым из классов ПВП. К тому же он знал стратегии ведения боя, как свои пять пальцев, даже если у них больше людей. Что с того? Не лезь на рожон. Если ситуация усугубится, и ты не сможешь мне помочь, так уж и быть. Даже если я умру, я всего лишь потеряю только уровень. Не за что тебе умирать. Не беспокойся, найди место, чтобы спрятаться. Просто сиди и смотри. Входом в холмы Молнии служил маленький овраг, в котором одновременно могли идти только 3-4 человека. По бокам оврага были отвесные обрывы. Трое игроков стерегли этот вход. Берсерк третьего уровня, элементалист третьего уровня и жрец второго уровня. Среди них только у элементалиста был красный ник. Их комрады уже умчались в погоню за Таньяо, оставив этих троих сторожить проход. И беспомощный Таньяо был пойман в ловушку, словно черепашка в банке. Чёрт, этот ублюдок скользкий, как склизняк. Даже после всего этого мы не смогли его поймать. Что еще хуже, я не знаю, как пропадёт, когда пропадет эта красная метка с моего ника. Я не могу даже в город войти, пока она не исчезнет. Сыпал проклятиями элементалист, пока разговаривал со своими товарищами. Капитан как, Блю Дроп, не злись. Это не проблема, пока тебя кто-то не убил до исчезновения метки. К тому же мы получили большую выгоду со всего этого. Каждый из тех пятерых, что мы убили, дропнул по части своей экипировки», – утешал Берсерк. «Фех. Те пять вещей – ничего не стоящий мусор. То, что те мелкие отродья думают, что могут красть нашу экипировку, портит мне настроение. Если бы не это, этот старик даже не обратил бы на них внимания», – пренебрежительно ответил элементалист по имени Янкан. «Капитан Янкан, вы действительно словно бессмертный бог. Вы собственноручно убили трех из них. Помните, как вы кастовали взрыв обжигающего пламени?» То, как вы это делали, было просто изысканно. Жрец рядом с ним начал льстить и заискивал. Те трое были просто слабаками. Хватило всего одного взрыва, чтобы снять им половину жизни. Если бы у них не было немного магического сопротивления, они бы вообще не выжили, сказал Дьянкан, немного довольный собой. Этот берсерк и жрец были всего-навсего последователи этого сварливого элементалиста. Кажется, его позиция в сияющем тайном пламени была довольно высока. Эти трое просто болтали вот так. А, красный ник, кажется сегодняшняя закуска будет совсем неплоха. Ньянь странно хихикнул, прячась на большом расстоянии от них. Если игрок с такой яркой красной меткой, как у этого элементалиста, будет убит, на его теле не останется ни единой части экипировки. Все экипированное выпадет. Более того, экипировка этого элементалиста выглядит совсем неплохо. Он носил яркую красную мантию, что напоминало горящее пламя. В руках у него был темно-алый посох из красного дерева с огненными сполохами на вершине. Кажется, это была часть сета огненного преследователя. Но я не был полностью уверен. Элементалист шел по пути фокусировки на огненном уроне. Высокий урон его огненных заклинаний будет занозой. Берсерк тоже выглядел достаточно грозным противником. Жреца же можно было просто проигнорировать. Большинство жрецов в игре все еще не выучили исцеления, Поэтому они просто следуют за группой. И подсасывают опыт. Денькан скользнул глазами по его окружению, было достаточно сложно слиться с крутыми склонами ближайших гор. Однако Ньянь выучил улучшенную скрытность, так что это не будет такой уж проблемой. Он активировал скрытность и начал медленно двигаться в сторону этих троих. Он схватил кинжал в правой руке обратным хватом и начал медленно подкрадываться ближе. С расстояния примерно в 5 метров он мог четко разглядеть выражение их лиц. Элементалист Денкан почувствовал что-то странное и глядел в ближайшую местность. Видя это? Нен тут же остановился и стал контролировать свое дыхание. Кажется, у этого элементалиста достаточно высокий уровень внимательности. Капитан Денкан, что-то не так? Изумленно спросил Берсерк. Он осмотрелся вокруг, но все, что он увидел, пустоту. Денкан вновь осмотрел окружение, но уже более тщательно. Однако все равно ничего не заметил. Он мотнул головой и сказал: ничего. Скорее всего, просто воображение разыгралось. Ния слегка нахмурил брови. Он мог сказать, что этот элементалист очень искушенный в ПК, так как смог слегка почувствовать Нияни с такого большого расстояния. Чем больше очков вложено во внимательность, тем легче игроку обнаружить скрытых врагов, таких как воры. «Я не смогу разобраться с ними так легко», – напомнил себе Ниянь. Бесконечный горький опыт прошлого подсказывал ему, что недооценка противника зачастую может привести к поражению. Ниан нелегко шагал вперед, иногда меняя скорость, с которой он шел. После того, как он успокоил свой разум, он постепенно вошел в воровское состояние открытности и окончательно слился с окружением «Капитан Денкан, кто знает, где в холмах прячется этот арканмаг? может как так, что Баймао white-haired, и другие уже потеряли его», – сказал Берсерк после того, как увидел выражение лица Денкана. «О, рассеянно», – сказал Денкан. Этот мелкий достаточно хитер. Он почти убил Донцы East «Чайлд».» только что, сообщил жрец, посмотрев командный чат. М -м -м, его защита слишком низка, ответил Денкан. Он казался отвлеченным чем-то. Берсерки-жрец были сбиты с толку. Что происходит с капитаном? Почему он так рассеян? К этому времени Ньян уже обошел Денкана со спины и не мог видеть выражения его лица. Сейчас он был всего в двух метрах от него. Ниан внимательно всматривался в спину своей цели. После нескольких быстрых измерений он понял, что находится примерно в трех метрах от двух других. Сейчас он напоминал гепарда, когда копил энергию в ногах, чтобы затем неожиданно рвануть к цели, Генкану, кану я все ждал, когда ты покажешься», – зловеще смеялся Он отступил назад и взмахнул посохом. «Кольцо яростного пламени!» Он уже давно обнаружил Ниану. Его восемь очков внимательности не то, с чем можно шутить. Даже будучи в скрытности, чертовски трудно не оставлять следов, которые не заметит настоящий эксперт. Элементалист хотел заманить Ни поближе, чтобы убить его с помощью берсерка и жреца. «Тебе приглянулась экипировка этого старика? Думаешь, ты выживешь, чтобы стащить ее?» Дианг пренебрежительно улыбнулся. Он думал, что Ни Янь не более чем проходящий вор, что возжелал их экипировку. Тот, кого подтолкнуло его красное имя и его экипировка. С самого начала он не знал, что Ни Янь и Таньяо тесно связаны. Генкан закончил произносить заклинание, в тот же момент появилось кольцо огня и стало распространяться во все стороны, подбирая к Нияню. После произнесения заклинания элементалист немедленно отступил назад. Нияня поразило ощущение обжигающего пламени, Ниянь был несколько удивлен. .《H -h -h -h! Реакция этого парня очень хороша. Вор! Берсерки-жрец наконец-то отреагировали на эту ситуацию и начали действовать. Сейчас было слишком опасно для Нияни поворачиваться к ним спиной и пытаться бежать. Если Берсерк использует рывок, а элементалист и жрец пошлют вслед своей атаки, он определенно умрет. «Убейте его!» – Генкан заставил Нияни остановиться своим огненным кольцом. Берсерк воспользовался этим моментом, чтобы отрезать ему путь к отступлению. В то же время Денькан начал удаляться от Нияни, чтобы спокойно кастовать заклинания издалека. Как мог Нияни не понять его намерений? Он знал, что отступить сейчас все равно, что предложить Денькану накрыть его ворохом заклинаний. Со щелчком пальца свиток возник у него в руке. Он слегка сожалел об этом, но все же использовал его без малейшего промедления. Система. Ваша скорость передвижения увеличена на 20% на 30 секунд. Базовая скорость нияния уже была достаточно высокой. С 20% усилением она достигла невероятных высот. Он поприветствовал подлетающее пламя и рванул вперед. Бум! Послышался взрыв, когда кольцо яростного пламени достигло нияния. Минус 35. Система. Группа под предводительством Денькана атаковала вас первой. Вы вправе ответить в рамках самообороны. Время 30 минут. Время возмездия увеличится до 30 минут, когда бьешься с маленькой группой. Оно увеличится еще больше, когда идет бой между командами или гильдиями. Магический урон от огненного кольца Денькана был достаточно высок. Если бы не я не заменил свою экипировку на новую бронзового уровня, кольцо отняло бы у него больше половины жизни. Искры полетели во все стороны, когда Ниянь прорвался сквозь кольцо пламени, быстро приближаясь к Денькану. Он выбросил руку с кинжалом вперед, целясь точно в грудь оппонента. Денькань надеялся, что его кольцо пламени заставит Ниянь отступить. Он никогда бы не подумал, что Ниянь будет столь настойчив в своей атаке, что понесется вперед, вместо того, чтобы отступить. Его скорость была даже больше, чем мгновение назад. Он также не ожидал, что его заклинание нанесет так мало урона. Он рассчитывал, что оно нанесет как минимум 50 урона. Он поспешно отступил назад и в то же время скостовал малый фаербол. Убийство! Плесь! Кровь плынула во все стороны. Ньянь встретил заклинание лицом к лицу, когда проткнул кинжалом грудь Денкана. Наконец, в ближнем бою его кинжал свернул пугающим светом. Это был не первый раз, когда День встретился с вором в бою, но первый раз, когда он испытывал такое невероятное давление. Урон Нияня был очень высок, а его движения быстрее. Он использовал свиток. Генькан наспех отступил и вытащил талисман для своего следующего заклинания. Как только он немного отдалился от своего врага, он приготовился скастовать взрыв обжигающего пламени. Взрыв обжигающего пламени требовал 5 слогов, два жеста и магический катализатор. Заклинание не создается, если даже один из этих компонентов будет отсутствовать. К счастью, талисманы можно было купить в магазине по совсем небольшой цене. Берсерк подобрался со стороны, подпрыгнул в воздух и рубанул в сторону Нияня огненным разрезом. Он, прикр... Он прикрывал Денкана, чтобы тот смог кастовать заклинания. Эти двое хорошо работали в команде. Берсерк заблокировал Нияня в решающий момент. Красные огненные элементы начали быстро сливаться. В арсенале Денкана взрыв обжигающего пламени имел наибольший урон из всех заклинаний. Если магическое сопротивление врага было низким, существовал шанс мгновенно его убить. Магическое сопротивление воров было средненьким. Их базовая магическая защита была равна 60% их физической защиты. Время каста взрыва обжигающего пламени 5 секунд. Видя, что сбоку от него берсерк подпрыгнул в воздух, Янь подождал, пока клинок приближающегося меча не появился перед его глазами. В этот момент Янь быстро и элегантно вскинул свой кинжал парируя удар. Трехдюймовый кинжал и берсерский двуручник столкнулись друг с другом. Прозвучал резкий металлический звук. Сотрясая обоих игроков, двуручник Берсерка не мог продвинуться даже на полдюйма. дюйма. продолжил отступать и в то же время произносить загадочные слова одно за другим. Его голос звучал приглушенно, но взрывной силой. Этот голос манил элементы на его призыв. Бам! Луч Святого Света ударил Нияня, нанося тому 13 очков урона. Несмотря на то, что этот урон лица был маленький, он продолжал атаковать его, несмотря ни на что. Ниянь вновь бросился в погоню за Денканом. как только парировал атаку Берсерка. Сердце элементалиста встрепенулось, когда он увидел этого вора, несущегося вперед, даже после яростного натиска их атак. До да чего храбрый вор! Я не понимал, что у него нет времени думать, потому что он умрет в тот же момент, как только замешкается. Чтобы сохранить жизнь, Он должен был поставить ее на кон. Он храбро бился со своим врагом лицом к лицу, чтобы заработать победу. Бесчетные годы опыта ПВП из его прошлой жизни развили в Нияне непомерно острые инстинкты. Он не проиграет. Три секунды, четыре секунды, полыхающее пламя быстро собиралось в огромную массу на конце посоха Дьянкана. Вскоре огонь превратился в хаотичную массу смертоносной опаляющей огненной эссенции. Нияне ринулся вперед на полной скорости и появился прямо перед Дьянканом. Шокирующий удар. В конце концов Дянькан был всего лишь на мгновение медленнее. Ниянь погнал свой кинжал в череп элементалисту. Огненный взрыв сразу же распался и растворился в воздухе. Шокирующий удар мог прерывать атаки, поэтому Ниянь атакуя Дянькана во время каста заставил заклинание отмениться. Ниянь почувствовал, что струны в его груди чуть-чуть ослабли. Я еле-еле это сделал. Не представляю, чем бы все это обернулось, если бы я дал ему закончить это заклинание. Берсерский огненный разрез был парирован, и Ниянь в мгновение ока ушел из радиуса его атаки. Более того, он умудрился прервать заклинания Динкана. Слишком быстро. Берсерк почувствовал холодок в сердце. Скорость Нияни была выше, чем у любого из воров, которых он видел до сих пор. Однако у него не было времени продолжать пялиться. Он взмахнул мечом и активировал рывок. Берсерк напоминал танк, когда мчался к Нияню. «Удар погибели!» не полностью игнорировал берсерка, несущего в его сторону. Он воспользовался моментом замешательства Денкана и активировал удар по гибели и послал ему кинжал прямо в сердце. Система. Удар по гибели удался. Атака плюс 5%. Нанесен дополнительный урон. Около 60, 60 очков здоровья, что остались у Денкана, тут же начали таять и окончательно исчезли. Пум! Все, что он носил, сверху донизу выпало с него. От головного убора доробы, робы, перчаток, штанов и ботинок ни одной части экипировки не осталось на нем. Все, что на нем было, упало на землю. Система «Вы убили красного игрока и получили плюс один к славе». В игре было возможно получать немного славы, когда убиваешь игрока с красным ником. Однако вы не получите больше славы с одного игрока, если убьете его более трех, трех раз. Убийство красных игроков не было единственным путем получения славы. Ее также можно было заработать, выполняя миссии. Чем выше слава игрока, тем проще ему получить определенные задания. Слава также позволяла игрокам получать лучшее отношение к себе в городах. Ко времени, когда не убил Гьян несущийся Берсерк, наконец-то достиг его, рассекая мечом в воздух. Ниян сделал шаг в сторону и уклонился. Их плечи соприкоснулись, когда Берсерк пролетел мимо своей цели. Ниян был прямо перед его глазами. Берсерк был абсолютно уверен, что попадет своей свою по Нияне. Он никогда не думал... Что тот неожиданно увернется, оставляя его чаться дальше. Вся экипировка капитана выпала. Быстро подбери ее! Взволнованно завыпил Ближсерк. Генькан был важной фигурой в Сияющем тайном пламени и тем, кто часто принимал участие в гильдейских походах в подземелья. Каждая вещь из его сета была очень ценной и редкой. Даже если сравнить ее со всей гильдией, она все равно будет более ценной, чем у других. Если бы кто-то решил оценить ее, то цена будет больше 10 серебряных монет. Однако выпавшая экипировка была слишком далеко от него. Когда он обернулся, то увидел, что Ниянь уже начал ее подбирать. Жрец быстро помчался к месту, где умер Генькан. Некоторое время назад он отбежал, чтобы скостовать заклинание с безопасного расстояния во избежание атак Нияня. Как он мог вообще успеть вернуться назад, чтобы собрать экипировку? Как только Ниянь нагнулся и положил два предмета в сумку, луч святого света ударил в его тело. Минус 17. Значение урона всплыло над головой Нияня. Нисходящий разрез! Берсерк прыгнул в сторону Нияня с поднятым мечом. Ниянь проигнорировал приближающего Берсерка и продолжил собирать экипировку часть за частью. Ага, вот и все! Собирание экипировки и правда делает человека счастливым. Ко времени, когда Ниянь поднял голову, Берсерк уже достиг его. Бам! Аура меча ударила тело Нияни, заставляя того потерять 22 пункта жизни. У Нияни осталось всего 23 единицы жизни. Однако... Он все еще был спокоен. Он тут же повалился назад и выпил простое зелье жизни. Гаденыш! Давай посмотрим, смогу ли я зарубить тебя до смерти. Генкан убит. Если он не убьет Нияня, у него будут проблемы при встрече с Генканом. Поэтому он неистово преследовал Нияня с залитыми кровью глазами. Глава 21. Сет огненного преследователя. Для этого тебе нужно хоть что-то уметь. С ноткой презрения засмеялся Ниянь и, развернувшись, помчался прочь. Он отдалился от Берсерка практически мгновенно. Вор изначально очень проворный класс. Так что со всеми бонусами к ловкости, от экипировки бронзового уровня и бонуса от свитка. Ниянь превосходил Берсерка в скорости на порядок. Ниянь отступил уже на 5 ярдов. Не дай ему сбежать, иначе мы не сможем объясниться перед капитаном, взволнованно прокричал Берсерк. Он слишком медленный. Для него абсолютно невозможно догнать его. Когда он смотрел на рывок на панели умений, то сетовал на то, что. Все еще был в кулдауне. Да, знаю я. Жрец атаковал вновь, лусь святого света ударил в Нияни, нанеся 16 урона. Берсерк беспрестанно преследовал сзади. Однако с самого начала не собирался сбегать. Он просто выжидал, когда откатятся некоторые умения. Как только жрец закончил каст, не остановился и начал накладывать на себя бинты. Плюс 20, плюс 20, плюс 20, плюс 20. Постепенно его здоровье стало восстанавливаться каждую секунду. На четвертом тике жрец снова попал по неяне лучом, прерывая лечение. Однако к этому времени Ниянь уже полностью восстановился. В настоящий момент в секущей базе игроков боевой медик среднего уровня был чем-то что-то, что противится небесам. У него есть умение медика, выпали в изумлении берсех, тень страха была слышна в его голосе. Что же это за медик такой? Умение медика, что он видел прежде, могло быть использовано только по окончании боя. К тому же восстанавливалось только по 5 единиц жизни в секунду, но умения Нияни восстанавливало по 20. Он никогда не встречал умения медика, которого можно было использовать в полубитвы, да еще и с таким невероятным лечащим эффектом. Было ужасно трудно опустить жизнь Няня до нижней границы. Его смерть была уже у них перед глазами, затем ни с того ни с сего ситуация перевернулась с ног на голову. К этому времени все умения Нияни уже восстановились, уголки его губ едва заметно изогнулись в улыбке. «Твоя очередь!» – он развернулся и помчался в сторону Берсерка. Берсерк стал мертвенно бледным, когда увидел, что Ниянь набросился на него. Он немедленно поднял свой меч в попытке сопротивления. Ниянь с полным здоровьем был способен убить их капитана, даже будучи атакованным с трех сторон. Теперь, когда Дьянькан умер, как они вдвоем могли противостоять Нияню? Кинжал в руке Нияня прочертил широкую дугу, затем в середине пути сменил направление. Шокирующий удар. Шмяк. Двуручник берсерка врезался прямо в грудь Нияня. В то же самое время Ниянь ударил его навершием кинжала прямо в лоб. Берсерк погрузился в шок. Убийство. Ниян вонзил кинжал в грудь берсерка. Затем он добавил удар по гибели, загоняя кинжал еще глубже в свою цель. Мгновенно берсерк потерял большую часть своей жизни. Видя, что берсерк приходит в себя, Ниян обогнул его и использовал удушающий удар, ошеломляя его в очередной раз. Из-за того, что Ни-Янь очень много атаковала, был в бою, его выносливость была на исходе. Глубоко вздохнув, он вогнал, кинжал глубоко в спину берсерка. От серии разрушительных атак здоровье Берсерка изначально равное 180 упало до жалких 60 всего за несколько мгновений. «Если все так и продолжится, я определенно умру. Берсерк был растерян и напуган, когда очнулся от шока. Он неистово помчался в другую сторону, пытаясь спасти свою жизнь. Если бы Берсерк развернулся и атаковал Нияня, он смог бы нанести некоторый урон, однако он решил этого не делать, потому что был эгоистичен и труслив. Вместо этого он сразу же запаниковал, как только увидел, что его здоровье очень мало, и постарался убежать, боясь потерять часть экипировки. «Думаешь, сможешь сбежать?» Ниянь преследовал Берсерка, без особых усилий, догнав его, он несколько раз полоснул того по спиде кинжалом. «Минус 23, минус 21, минус 16». проклятье! проклятие!» – ругался Берсерк, когда его здоровье упало до нуля, и его зрение потемнело. Его тело рухнуло на землю. Всего момент спустя часть экипировки выпала из его трупа. «Эх, äh, а вот, наконец, и твоя очередь!» «Не?» – помчался к жрецу, как только поднял экипировку Берсерка. Ему не слабо досталось от этого жреца. Начиная с боя против Денькайна и заканчивая Берсерком, он постоянно атаковал неявня, как надоедливая муха. Видя, что Берсерк рухнул на землю, он глупо на него уставился. Как он остался один одиночный мгновение ока? Он всего лишь низкоуровневый жрец, который даже не выучил ни единого исцеляющего умения. Как он вообще мог противостоять этому вору? Жрец развернулся спиной и помчался, сломя голову. В этот момент он отбросил любые мысли о сражении с неянием. Неважно, что он предпримет, он непременно умрет, поэтому инстинктивно Первой его реакцией стало бегство в попытке спасти свою жизнь. Ниянь уже был у него на хвосте. Классы магов, как этот жрец, по природе своей были гораздо медленнее. Так что куда вообще мог сбежать жрец вроде него? Ниянь с легкостью пробил тканевую броню, нанеся несколько последовательных ударов. Минус 31, минус 32, минус 32. Несколько показателей урона появились над головой жреца. Прежде чем он сделал даже несколько шагов, его тело накренилось вперед и рухнуло на землю. Ниянь подошел к его трупу, И забрал выпавший кусок экипировки. Экипировка выпавшая из и Жреца была довольно посредственной. Две части белой экипировки нулевого уровня. Лучшая экипировка упала с элементалиста. Головной убор, перчатки, роба, поса, штаны и ботинки. Немного много не мало, 6 частей экипировки. Корона огненного преследователя, огненный урон плюс 5. Перчатки огненного преследователя, баланс плюс 3. Роба огненного преследователя, огненный урон плюс 10. Штаны огненного преследователя, волю плюс 2. И ботинки Огненного Преследователя, скорость передвижения плюс Этот Это сет Огненного Преследователя. Неудивительно, что урон этого элементалиста был так высок. Этот сет выпадает в подземелье третьего уровня, Лес Черного Пламени. До обновления, в котором вели подземелье пятого уровня, этот сет считался лучшим для Огненных Магов. Конечно же, из-за того, что он так хорош, его части выпадают очень редко. Потребуется как минимум 4 или пять зачисток подземелья, чтобы собрать весь сет. В дополнение к сету был еще и серебряный закаленный голубой посох налевого уровня. Он дополнительно давал плюс 3 к магии и плюс 5 к элементальному урону. Ньянь рассчитывал, что внутренности Дианкана позеленеют от сожаления. Если бы Дьянкан продолжил убивать Таньяу и его команду, пока они не опустились бы до нулевого до уровня, это все равно не стоило бы утраты этой экипировки. Совсем неплохо, у него даже был посох серебряного уровня, подумал про себя Ньянь. Если бы он выставил его на аукцион, то продал бы как минимум за три серебряных. Бронзовый сет огненного бесследователя может быть экипирован как элементалистами, так и аркан-магами, так как оба этих класса имеют огненную магию в своем арсенале. Элементалисты контролируют огненные элементы, тогда как аркан-маги используют тайный огонь. Ниянь может подарить этот сет Таньяо. Что касаемо серебряного посока, то его Таньяо использовать не может. Поэтому Ниянь решил продать его и использовать вырученные деньги на прочие расходы. А если не сможет продать, то сможет обменять на одну-две части какой-нибудь экипировки. «А где ты сейчас? Скажи координаты. 231, 395 и 285. Там есть пещера, где водится монстры пятого уровня. Я сейчас в этой пещере прячусь в углу, боясь выйти. Я убил трех человек из Сияющего Тайного Пламени. Одного из них звали Генкан или как-то так. Ты убил Генкана? Ты мне врешь сейчас?» Этот ублюдок был слишком силен, он убил трех моих сопартийцев своими руками. С его магическим уроном один единственный фаербол отнимал по половине здоровья. То, что не не убил Денькана, для Таньяо было просто невероятно. Имя того парня светилось ярко-красным, из него выпала вся экипировка, когда он умер. Вот эта экипировка, это сет огненного преследователя, дарю его тебе. Брат, мне повезло, что ты присматривал за мной в прошлой жизни. Я свалил на твои плечи слишком много всего, прежде чем я смог отплатить. Я реинкарнировал, брат. В этой жизни я буду присматривать за тобой. Подумал про себя Ниянь, передавая сет огненного преследователя Таньяо. Таньяо раскрыл рот. На его лице ясно читалось удивление, когда он смотрел, что за экипировку отдал ему Ниянь. Это же нереально, так? Таньяо шлепнул себя по щеке, чтобы убедиться, что то, что он видит, правда. Этот сет, ты уверен, что хочешь отдать его мне? Таньяо узнал, какое значение имеет сет огненного преследователя. Его можно было получить только четыре-пять раз, пройдя лес черного пламени, не говоря уже о том, что группы могут вайпнуться при прохождении. Если бы он пошел в подземелье с какой-нибудь командой, то только из-за ценности этого сета они бы приняли его с распростертыми объятиями. «Ты думаешь, я над тобой шучу?» Пожарил не я, Таньяо и засмеялся. «Даже если я умру сегодня, это будет того стоить». Мне только 18, я не испытывал в жизни ничего серьезного, но то, чем я горжусь больше всего, то, что я нашел такого брата, как ты!» Эмоционально воскликнул Таньяо. Он отлично понимал финансовую ситуацию Нияня. Сет огненного преследователя, если бы он выложил его на платформу перевода за реальные деньги, он получил бы весьма значительную сумму. Однако Ниянь был готов подарить ему этот сет, это означало, что Ниянь действительно считал его братом. Ниянь подумал о прошлом. В прошлой жизни он хотел сказать ему те же слова. «Когда дело касается таких братьев, как мы, может и не быть вежливым. Подожди немного, я собираюсь убить еще несколько из них», сообщил Ньянь. У него все еще было 25 минут, в течение которых он мог принять ответные меры для самообороны. «Никогда бы не подумал, что такой парень, как ты, будет так одарен талантом играть в эту игру. Когда я слушал тебя ранее, для меня все сразу стало понятно, и мое умение улучшилось. Иначе я никогда бы не смог продержаться до этого момента». сообщил Таньяо. Он восхищался Ниянем от всего сердца. Увидев его сегодняшнее выступление, он не мог не увидеть Нияню в другом свете. Его экипировка сильно улучшится, когда он и наденет этот сет огненного преследователя, и тогда он войдет в ранг эксперта. В прошлом Таньял считал Нияня бедным несчастным братом, тем, за кем нужно присматривать. Но сейчас действия Нияня сделали его тем, на кого стоит равняться и кем восхищаться. Впервые он почувствовал, что его брат был действительно очень способным. Глава 22. Олень – лидер. Аркан магии имеют только большое количество навыков, так что все, что тебе нужно делать, это положиться на сет огненного преследователя, практиковать немного свои навыки, и ты сможешь стать лучше в кратчайшие сроки. Их более 20. Как ты планируешь избавиться от них? Сосил Тамьяу, независимо от того, насколько силен янь был, он все еще был только один. Это разница между ворами и другими профессиями. Барам не обязательно атаковать лоб. Специализация вора лежит в их способности устанавливать засады. Таньяо начал понимать, когда он услышал эти слова. Ньянь готовился к скрытой атаке, поймать их расков и убить один за другим. Тем не менее, это не будет легко. Если он не будет достаточно осторожен и его поймают, то он скорее всего в конечном итоге умрет. Таньяу не мог не подумать, что возможно Ньянь был немного слишком самоуверен. Малые вершины холмов вытянулись настолько, сколько хватало глаз. Они были покрыты густыми зарослями деревьев и странной формой валунами, которые возвышались над ландшафтом. Небольшие ручьи текли у основания каждого холма, где большое количество камней и щебня засоряют ближайшую область. Рельеф этого места был довольно сложным. Это было неудивительно, что Таньяо мог прятаться в этой области так долго, и никто не нашел его. Далее можно было увидеть несколько нечетких фигур на вершине одного из этих холмов. Ни я не рванул в том направлении. я скрывался в пещере, расположенной как раз на этом холме. Эта группа негодяев была довольно неугомонна. Казалось, что они хорошо проводили свое время, пытаясь полностью уничтожить группу Таньяо, просто потому, что между ними возник небольшой конфликт. Они были действительно слишком порочными, и единственная причина, почему они осмелились действовать таким образом, потому что они заметили, что у группы Таньяо не было гильдии за спиной. Поэтому даже если Таньяо и его друзья были убиты, Они не будут иметь никого, кому они могли бы пожаловаться. Сегодня члены света священного пламени убивали группу Таньяо, чтобы понизить их уровень. Они сделали это с целью противодействия прогрессу. Это должно было помешать Таньяо и его партии стать проблемными, когда они поднимут уровни в будущем. Нянь передвигался через густые заросли. Он был всего лишь примерно в 100 метрах от пещеры, где скрывался Таньяо. «Я не слишком далеко от тебя. Сейчас...» Тебе лучше не высовываться, так что просто продолжай прятаться. Будь осторожен, они не слабаки. Таньял узнал, что Ниянь собирался сделать и не мог не волноваться немного. Не беспокойся, с их уровнями я легко убью их даже играючи. Сунка Нияни была полна зелий, его броня была бронзового класса и он узнал много новых навыков. Кроме того, он обладал чрезвычайно сильным навыком боевого медика. Убийство одного или двух из них для него не составит никаких проблем. не стал гораздо более уверенным по сравнению с его прошлой личностью. Не только это, но от него также исходило ощущение того, что вы могли бы довериться ему. В то время, как они говорили, не услышал небольшой шорох в отдалении. «Они здесь!» – брови не приподнялись, когда он укрылся за деревом. Группа из пяти человек шла через ближайшие заросли. не изучал группу. Элементалист, Святой маг, Берсер, Тяжелый Рыцарь и Паладин. идет авангард, в то время как два кастера следуют позади. Это было довольно обычное формирование, и снаряжение не выглядело особенным. В текущей игровой базе те, кто мог носить снаряжение бронзового класса или тем более серебряного, было мало. Густые заросли были полны ветвей, которые разрослись на пути. Это сделало проход очень трудным для группы из пяти человек, так как у них не было выбора, кроме как опустить их головы и идти через небольшие промежутки между деревьями. Берсерку даже пришлось использовать свой меч, чтобы срубить толстую ветвь, которая препятствовала их пути. Капитан Денкан был убит, сказал тяжелый рыцарь, посмотрев на командный чат. Как это возможно? В силы капитана очень мало людей способных убить его, ответил Паладин удивленным тоном. Сила Денкана была публично признана среди всех из их гильдии. С этим огненного преследователя. Его урон был, по крайней мере, в первой десятке во всей гильдии. Не говоря уже, что его мастерство в бою было довольно неплохим. Имя капитана по-прежнему отмечено красным цветом. А это значит, что вся экипировка на нем? Элементалист поднял голову, чтобы посмотреть на всех, и обнаружил мрачное выражение на каждом лице. М -м -м. Никто из них не осмелился спросить, что произошло дальше. Все выпало. Тяжелый рыцарь мрачно воскликнул. Им действительно, не повезло сегодня. Кто это сделал? «Их должно было быть много, не так ли?» Поставил под сомнение элементалист. «По его мнению, не могло быть по-другому. Кто бы не убил Дянькана, должно быть, он позвал много народу, чтобы сделать это?» «Какая команда была у него? Или это, возможно, была работа гильдии?» «Мы истребим «Враг был только один вор», – ответил тяжелый рыцарь. «Когда он услышал эту новость, он сам тоже считал, что это было немыслимо. Подождите, не было ли там двух других людей с капитаном?» «В самом деле...» Тем не менее, один вор сумел убить всех троих? Как? Как это возможно? Какого уровня был вор? Третьего? Вор третьего уровня сумел убить Денька на его группу? Это было просто нереально. Все чувствуют, что такое было просто возмутительно. Вы уверены, что не ошиблись? Эта часть информации пришла прямо из у самого капитана. Информация не может быть ложной. В конце концов, вор третьего уровня уничтожил всю пати. Для на это определенно не то, чем бы он мог гордиться. Если информация не соответствует действительности, то он бы не говорил ее повсюду. «Как звали этого вора?» – спросил элементалист. В настоящее время разница уровня между игроками не была высока. Будучи в состоянии бороться один против двух – огромное достижение, но будучи в состоянии выиграть один против трех, этот человек должен был уметь драться. На уровне бога. Его имя – пламя Нирваны, Ниянь, и гильдия повесила заказ на него. Награды за убийство его один раз пять серебряных. В будущем, если кто-то встретит его, он должен сохранять бдительность. Капитан День -Кан сказал, что человек имеет много навыков. «Если в вашей группе не более трех членов, то лучше не искать его с целью спровоцировать», – объявил тяжелый рыцарь. «Хотя награда за убийство не не была роскошной, они все еще должны поставить свою свой знак, чтобы сделать это». День -Кан не смог победить его, не говоря уже о них. «Пять серебряных – это много!» Элементалисты другие воскликнули в изумлении. Пять серебряных было более чем достаточно, чтобы купить несколько вещей из снаряжения бронзового класса. В то время, когда они были погружены в дискуссию, Нианю кратко пробрался к ним. «Заказ на убийство об Сияющего Тайного Пламени? М -м -м, интересно. Я хотел бы видеть, как вы собираетесь сделать это?» Нианя пренебрежительно улыбнулся, когда он подошел сзади и подтвердил позиции пяти человек. Ближе всех к нему был святой маг, около трех метров. Следующий. был элементалист, около пяти метров. В дальше всех был Берсерк, Тяжелый Рыцарь и Паладин, которые расчищают путь. Иногда один или два оленя третьего уровня появлялись в этой области. Тем не менее, они были быстро убиты. Мощный авангард, который сражается в ближнем бою, вместе с двумя магами, которые имели высокий магический урон, убивали монстров особенно быстро. Я не ждал подходящей возможности и не спеша следовал за ними. Светомаг казалось, почувствовал что-то и, повернул голову, чтобы посмотреть вокруг. Нянь поспешно спрятался за соседним деревом. Он еще не активировал стелс, полагаясь на его собственные умения. Когда он нырнул от поля зрения святого мага, тень от дерева скрывала его тело. Порожденные способности, скрывающие вора, автоматически проявились. Все было безмятежно. Святой маг ничего странного не обнаружил. Может, это было лишь мое воображение? Есть монстр впереди, поспеши! Элементалист повернул голову и сказал святому магу, который отставал. О, хорошо! Ответил святой маг и ускорил шаг, чтобы догнать. Услышав разговор между этими двумя людьми, сердцебиенными я не подпрыгнула. Это его шанс. Он вошел в стелс и немного ускорил свой темп. «Там олень класса лидер. Все будьте осторожны!» Тяжелый рыцарь закричал, поднял свой круглый деревянный щит. Медленно направляясь вперед. «Мы больше не ищем от канмага? «Мы понятия не имеем, куда этот пошивец побежал. В любом случае ситуация получилась такой, какая есть. Давайте сперва убьем оленя!» А потом обсудим это. Это было пять против одного. Они ожидали легкий бой. Огромный олень вышел из заросли впереди. Его тело было подобно бизону и было покрыто белыми пятнами. Огромные рога, походившие на разросшиеся кораллы, росли из его головы. Олень опустил голову, достигая рогами уровня колен, и приготовился к рывку. В тот момент, когда лидер олень двигался, его мышцы непрерывно дрожали, наполняясь взрывной силой. Когда он увидел, что тяжелые рыцарь приближается, допустил рога и издал предупреждающий крик, а затем начал медленно двигаться вперед. Олень. Уровень 3. Класс-лидер монстр. Здоровье 200 из 200. Ребята, вы готовы? Тяжелый рыцарь нервно крикнул своим союзникам. Его деревянный круглый щит и рога оленя были всего в нескольких метров друг от друга, но он все еще был в состоянии чувствовать сильное и внушительное давление, которое исходило из прочного тела этого оленя. Готовы? Мы должны убить этого оленя перед тем, как... Фейжа, Сяко и другие придут, поручил тяжелый рыцарь. Если они пятером убьют этого оленя класса лидер сейчас, то деньги будут распределяться равномерно среди них. Тем не менее, если другие прибудут, то они не получат много во время распределения. Берсерк и Паладин находились по флангах, в то время как Святой Мак и Элементарист заняли арьергард. Глава 23. Прийти и уйти без препятствий. Тяжелый рыцарь закричал громогласным голосом, вонул вперед и рубанул сверху вниз мечом в правой руке. Рассечение! Меч оставил огромную рану на теле оленя-лидера. Олень сделал шаг вперед и махнул своими острыми рогами в сторону рыцаря. Тяжелый рыцарь немного отступил и выставил перед собой щит, готовясь принять предстоящую атаку. Бам! Тяжелый звук раздался эхом в момент, когда столкнулись рога с круглым деревянным щитом. Берсерки Паладин воспользовались этой возможностью, чтобы планктировать оленя, лидера и атаковать зажав клещи. Парни, следите за своим агро, призвал рыцарь с озабоченным тоном. Из-за того, что они могут носить щит, тяжелые рыцари имеют гораздо больше защиты, нежели другие классы. Благодаря этому, олень лидер смог причинить ему только 10 или около того урона этой атакой. Однако, если вожак переключит агро на Берсерка или Паладина, они смогут пережить самые большое пять атак. Изначально монстры фокусируют свою агро на том, кто атаковал их первым. Однако, если кто-то нанесет слишком много урона, или уровень или сила игрока будут слишком низкими, агро монстра переключится на них. Знаем мы, можешь расслабиться», — ответил паладин и берсерк. Святой маг и элементалист, стоящие сзади, начали кастовать свои заклинания. Координация их может считаться средней. Казалось, что убийство оленя-лидера в следующие несколько мгновений не будет для них проблемы. Только вот они были не в курсе об опасности, что беззвучно приближалось к ним сзади. Ниянь скрытно подошел к элементалисту и святому магу со спины. Еще несколько шагов, и он приблизится к ним вплотную. Оба мага стояли довольно близко друг к другу, и все их внимание было сосредоточено на олене. Казалось, что олень будет убит в следующие 30 секунд. Члены группы были преисполнены волнением, представляя весь тот лут, который они получат. Головы двух магов были абсолютно открыты перед глазами Нияня. Я не замедлился, подойдя ближе, так как ему нужно было осторожнее приближаться к цели. Иначе была возможность того, что добыча ускользнет из его рук. Терпение – еще одно качество, определяющее мастерство вора. В конце концов, исход их бихт зачастую зависит от того, успешен ли их первый удар или нет. Конечно же, этому удару предшествует бесконечное количество скрытных передвижений и приготовлений. Если вор нетерпелив, то других будет легче найти его и поймать. Битва этих игроков и оленя лидера подходила к своей кульминации. Олень продолжал биться рогами, а тяжелого рыцаря заставляя его здоровье быстро падать. Когда здоровье рыцаря упало примерно до двадцати, он достал простое зелье здоровья и выпил его. Так держать, парни! У оленя осталось только половина здоровья! – прокричал рыцарь, поднимая свой щит и ударяя мечом в очередной раз. Берсеркер и Паладин последовали его примеру, ускоряя свои атаки. За время битвы с оленем их жизнь упала примерно до половины. Единственными, кто не получил урона, оставались два мага, что стояли позади. «Лейцы, отступи немного! Почему ты так сильно вышел вперед?» – предостерегал берсерка рыцарь. «Знаю, я знаю!» – берсерк немедленно отступил. Было ясно, что из всей пятерки рыцарь имел больше всего боевого опыта. «Когда будем проходить подземелье, вы, ребята, ни за что не должны выходить вперед, слишком далеко, иначе помрете. Подумайте над ошибками сегодня!» и завтра зачистим маленькое подземелье на пять человек. Как только научитесь сражаться в команде, пойдем в более крупное подземелье с рейдом», сказал тяжелый рыцарь. Затем он сделал пару шагов назад, занимая лень встать между двух деревьев. «Чем сегодня занималась гильдия?» Глаза Берсерка загорелись, и он спросил. «Гильдия всегда что-то делает. Лидер с несколькими другими членами уже некоторое время зачищает лес Триантов и темные болоты. Думаешь, ты достаточно хорош, чтобы участвовать?» задал риторический вопрос рыцарь. Люди, что проходили лес Триантов и темные болота, были элитой сияющего тайного пламени. У этой гиги были довольно жестокие требования касательно защиты, атаки, здоровья и так далее. Так что если экипировка игрока не достигала определенного уровня, или у них не было хороших умений, им не позволялось зачищать подземелья с элитой. Другими словами, эта пятерка не могла и мечтать о том, чтобы пойти с ними. Разве нет подземелий второго уровня? Ну знаешь, вроде пещеры крысолосей или пещеры скелетов? Спросил Берсерк. Эти инсты тоже были для 20 человек, они были легче, да и вещи падают там неплохие. Именно поэтому, пройдя эти подземелья, они могли бы улучшить свою экипировку и подготовиться к более сложным инстам. Гильдмастер организует что-то через несколько дней, так что давайте просто сфокусируемся на прокачке пока что. Будьте осторожны и сосредоточьте внимание, а сейчас давайте уже избавимся от этого оленя. Кто знает, может дропнуть что-то хорошее. Тяжелый рыцарь сделал еще два шага назад, его отступление было крепким и устойчивым. Святой маг и элементалист повторили его действия и тоже отступили на пару шагов назад. Ниянь заметил, что этот рыцарь достаточно неплох. Его способность держать агро очень хороша. Как только он видел, что олень-лидер собирается сменить цель, он ударял того щитом, снова привлекая внимание к себе. Олень-лидер не мог показать весь свой боевой потенциал, потому что его агро постоянно перетягивали. Если бы не этот рыцарь, эти ребята и шансы бы не имели выстоять против оленя-лидера третьего уровня. Ниянь двигался очень осторожно, дабы не привлечь внимание двух магов, однако они неожиданно начали отступать в его сторону. «Твою налево!» – подумал Ниянь. «Святой маг уже отступил туда, где он скрывался». Ниянь вскинул свой кинжал и ударил, целясь магу в затылок. Удушающий удар! Его кинжал попал в мага и ошеломил его. «Кто-то пытается украсть у нас монстра!» Элементалист, что стоял рядом с ними, заметил заварушку и повернул голову, немедленно обнаруживая Нияня. Однако, прежде чем даже половина этих слов следила с языка мага, Нияня рванул к нему и ударил его на вершем кинжала в лоб. Шокирующий удар. После того, как цель была оглушена, Нияня использовал убийство, разрыв и закончил комбо ударом по гибели, нацеленным прямо в горло оппонента. Действия Нияни были очень быстры. За очень короткое время он смог нанести огромное количество урона. 20, минус двадцать, минус двадцать два, минус двадцать девять, минус тридцать шесть. Четыре показателя урона воспарили над головой элементалиста. К тому времени, когда он начнулся от оглушения, у него осталось только восемнадцать очков здоровья. Мак впал в панику. Урон я не был просто слишком ужасающим. Минус пять, минус пять. Еще два показателя урона всплыли над головой элементалиста одно за другим. Элементалист в торопях вынул простое зелье лечения. Как только бутылочное горлышко коснулось его гул, кинжал Нияня сверкнул и слегка поцарапал его торс. Минус восемь. Значение урона всплыло над его головой. Элементалист отшатнулся назад и вытянул руку, будто желая схватить что-то, но поймал лишь воздух. Вскоре он упал на землю, и его здоровье опустилось до нуля. «Этот помер», – прошептал про себя Ниянь, поднимая выпавшую из мага экипировку. К этому времени Святой Маг вышел из состояния ошеломления, но к его неудаче Ньянь уже прикончил элементалиста. Святой Мак развернулся и попытался сбежать, но как же не мог дать ему такую возможность? Ньянь взмахнул кинжалом и погнался за убегающим магом. Как только он его догнал, то низверг лавину атак на него спину. Минус 12, минус 13, минус 15. Все без исключения умения у него были в кулдауне, поэтому не мог использовать только простые атаки. Но все же благодаря тому, что природная скорость атаки воров Очень высока, наносимый урон достаточно велик. Однако святой маг не собирался сдаваться без боя. Он развернулся и послал в Нияне святой удар, а затем добавил святой карой, нанося в целом 53 урона. Во время всего этого паладин, берсерк и тяжелый рыцарь продолжали биться с вожаком оленей. Им стало известно от сложившейся ситуации, когда непрерывный урон, исходящий от их магов, прекратился. Кто-то провернул скрытую атаку. Этот вор, Ниянь! Взволнованно закричал рыцарь, почему этот негодяй должен быть вот так внезапно появиться в такой критический момент их битвы с монстром класса лидер. Ко всему прочему, у не оставалось еще больше двадцати минут времени отомщения. Что ты собрался делать? Медленно понемногу Берсерк отступил. Их нынешние обстоятельства были весьма неблагоприятны. Их зажали в клещи. Олень лидер атакует спереди, Нияни атакует сзади. Трое на фронте постоянно сражаются с вожаком оленей. Именно поэтому у них было чуть меньше половины здоровья. Если они будут хоть чуточку невнимательны, то весьма вероятно, они все таки полягу здесь сегодня. мгновение оконь я не прикончил элементалиста. Святой маг был еще жив, но имел лишь крохи здоровья. Если все таки продолжится, ситуация только сильнее усугубится. Сначала убейте оленя, с остальным разберемся позже, проинструктировал тяжелый рыцарь. Агра оленя была полностью сконцентрирована на них. Если бы... Они сейчас проигнорировали оленя и попытались убить неяня. Это было бы абсолютно бессмысленно и аукнулось бы им позже. У оленя осталось не так много здоровья. Раскол. Тяжелый рыцарь рубанул своим мечом сверху вниз. Берсерк и паладин также увеличили скорость атаки и начали молотить по оленю. Огненный разрез. Лучезарное рассечение. Берсерк и паладин использовали свои самые мощные способности с намерением нанести как можно больше урона. Одно за другим значение урона воспарили над головой оленя. Это была гонка со временем для обеих сторон. Битва Нияня и Святого Мага тоже подходила к своему апогею. Эти двое продолжали биться на бегу, так как один убегал, а другой догонял. Ниянь постоянно маневрировал вокруг Мага и все время атаковал его открытую спину. С каждым ударом кинжала кровь плескала во все стороны. Святой Маг постоянно разряжал Нияне заклинания, пытаясь оторваться от него. Постепенно их здоровье упало. Однако было очевидно, что здоровье мага падает быстрее. Он быстро вынул простое зелье здоровья и простое зелье восстановления и выпил их. Плюс три, плюс три. Не успело пройти несколько секунд, Ньян перевал действия простого зелья восстановления своей атакой. Минус восемнадцать, минус пятнадцать. Беги туда! Рыцарь сгорал от волнения, когда кричал. Он дрался с вожаком оленей и одновременно следил за битвой Ньяня и святого мага. Для него было очевидно, что его сопартиец не может тягаться с этим вором. У святого мага осталось лишь 36 очков здоровья. Чёрт бы побрал этого ублюдка! Он что, нацелился на нас специально? Бронился рыцарь, не прекращая сыпать атаками по оленю. После истребления группы Денька на внезапно появился тут. Это определенно не было совпадением. «Не говорите мне! Этот вот что, друг тому арканмагу и его группе?» «Не, я тебя запомню! Наша гильдия определенно не оставит этого так просто!» Яростно закричал Берсерк. «Я очень польщён! Жду вас, личинок!» «В любое время», – ответил Ньян с безразличным выражением лица. «В настоящее время гильдия «Сияющее тайное пламя» была достаточно маленькой, если посчитать всех ее членов, не наберется и больше тысячи. У них определенно не было ни времени, ни ресурсов искать повсюду Ньяна или Таньяо. И даже если бы нашли, то не смогли бы отправить за ними всю гильдию. К тому же, даже если бы и отправили, и он решил, что не сможет с ними справиться, разве не мог он просто спрятаться?» В прошлом он в одиночку заставил пять гидлей под управлением финансовой группы ЦАОСЮ гоняться за ним. Даже их несколько сотен тысяч человек не смогли совладать с ним. Так почему бы ему бояться такой маленькой сошки, вроде сияющего тайного пламени? Не говоря уже о том, что с реинкарнированием Ниеном справится гораздо сложнее, нежели с ним прошло. «Так чего же ему бояться? Даже если прибудет ваше подкрепление, то это будет просто гарнир», сказал ни с презрением. Он Ванзин кинжал святому магу в спину, тем самым прикончив его. Взглянув на свое здоровье, он увидел, что осталось еще около пятидесяти. Эта цифра была в пределах его ожиданий. ни ринулся туда, где были воины. Здоровье оленя-лидера опустилось примерно до десяти процентов. приготовился украсть все, чтобы не выпало из него. Убить! сказал рыцарь, одновременно используя удар щитом, чтобы оттеснить оленя. Неожиданно олен-лидер стал дрожать. Нисходящий разрез. Берсерк крепко сжал свой двуручник и рубанул по оленю. Минус 15. Значение урона всплыло над головой оленя-лидера. Это был критический удар. Олен-лидер издал жалостный вскрик и упал на землю. Рыцарь тут же нагнулся и забрал предмет, что упал с оленя, и кинул в его сумку. Я опоздал всего на пару мгновений. Я не остановился, видя, что рыцарь забрал лут и начал отступать. У рыцаря осталось только четверть здоровья. У Берсерка 40%, а у Паладина 35%. Несмотря на их низкое здоровье, биться с этими тремя классами ближнего боя одновременно не так просто, как могло бы показаться. Не говоря уже о том, что его кинжал не нанесет большого урона классу с толстой броней, как этот тяжелый рыцарь. А я не смогу справиться с этими тремя. Лучше не буду рисковать, подумал про себя Ниянь. Рыцарь и двое других тоже не хотели рисковать, блокируя не, не так как имели очень мало здоровья. Так что они просто стояли и ждали, а их здоровье постепенно восстанавливалось. Получив всего один предмет экипировки бронзового уровня, потеряв при этом двух человек в битве против оленя лидера, они видели определенно невыгодный исход. Еще двое убиты», – прошептал рыцарь себе под нос, смотря на кинжал у Нияня. Если почитать их потери, всего пять членов гильдии «Сияющее тайное пламя» были убиты сегодня Нияном. Ниянь был недалеко от своих врагов. Обе стороны стояли спокойно, просто таращась друг на друга. Никто не отважился атаковать безрассудно. Несмотря на то, что эти трое имели мало здоровья, они бы определенно справились с так Однако, если бы их разделили, кто знает, какой исход тогда мог бы быть. Единственный вор так напугал этих воинов, что они не, не смели что-либо предпринять. Это просто огромная потеря лица. Их выражение лиц имели оттенок гнева и унижения. Ниэн вытянул руку вперед, поднял определенный палец и сделал забавный, но пренебрежительный жест. «Вы трое не собираетесь атаковать? Если вы не атакуете, я могу и уйти!» Я взглянул на них и издевательски посмеялся. Его глаза были сфокусированы на чем-то глубоко в зарослях. На юго-востоке и западе от его текущего местоположения были видны движения и какая-то активность. Он предположил, что другие члены гильдии прибежали с попытки окружить его. Я не мог быть беспечным, поэтому начал поспешно отступать. Он двигался словно заяц, пенчаясь в пробелах между деревьями. «Подкрепление прибыли! Заблокируйте его и не позвольте сбежать!» – приказал рыцарь, помчавшись след за Нияни. Берсерки, паладин следовали недалеко позади. «Почему вы так долго сюда добирались?» – мрачно сказал рыцарь в голосовой чат. «Мы нашли место, где прятался тот тайный маг, и почти смогли поймать его. Если бы вы, ребята, не попали в беду, он был бы уже мертв к этому моменту. Что тут у вас случилось?» Да уцы, и хуанни были убиты», – рыцарь ответил. «Что случилось? Разве они были не с вами?» «Это работа того вора по имени Янь. Он провернул скрытую атаку против нас и убил их», — объяснил тяжелый рыцарь. «Он скрыл тот факт, что в это время они дрались с вожаком оленей». «Да, снова этот проклятый вор. Никогда доселе они не встречали столь сильного вора. Более того, этот мерзавец специально охотился на них все это время. Я думаю, что он и та группа людей, что мы недавно убили, друзья. Он сбежал на север. В погоню!» Несколько фигур побивались через заросли. Ниань был очень быстр. мгновение и окон оторвался от преследователей на большое расстояние. Впереди несколько силуэтов появились из-за деревьев и фланкировали его с обеих сторон. Он не мог продолжать бежать дальше, а рыцари другие преследовали его сзади. Неважно, куда бы он побежал, его бы определенно окружили. Не видя путей для побега, он спрятался за деревом и вошел в состояние скрытности. Тяжелый рыцарь, берсерки, паладин, бежавшие сзади, встретились с теми, кто появился впереди. «Что случилось? Где он?» – спросил рыцарь. Он осмотрел окружающее пространство, но не нашел ничего, кроме деревьев и пустого пространства. «Куда пропал Ниянь?» – он убежал. «Я думал, он в скрытности. Давайте останемся тут и поищем». Игроки начали обыскивать каждый закуток и щели в окружающей области. Ни Янь контролировал свое дыхание и отошел, находясь под действием скрытности. Однако люди из Тайного Пламени были повсюду, что означало, что кризис все еще не ослабел. «Где ты? Какова ситуация?» – спросил Таньяо через голосовой чат. «Убил еще двоих», – ответил Ниян, смотря на свой рюкзак. «Там были две новые вещи, но они не были чем-то особенным. Даже если он выставит их на аукцион, то не получит более нескольких медиков». «Потрясающе! Негодяй! Я впечатлен!» – восторженно выдал Таньяо. Члены Сияющего Тайного Пламени обычно действовали в группах по 3-4 человека. Танья удивился, как Ни Ян смог совершить такой подвиг. Ты где сейчас? спросил Ньянь. Я наткнулся на группу из сияющего тайного пламени совсем недавно. Меня чуть не поймали, так что я углубился в пещеру. В конце концов, они оставили пещеру и вернулись на поверхность. Вот только сейчас я не могу выбраться, монстры пятого уровня повсюду. Они поймали меня в ловушку, ответил Таньяо. Он догадывался, что те парни ушли, чтобы разобраться с Ниянем. Это означало, что Ниянь косвенно спас его жизнь. Вот только проблема в том, что сейчас он в еще более опасной ситуации. Глубинные части пещеры кишили каменный, каменными пауками пятого уровня. Если он будет хоть чуточку невнимателен, то потеряет свою жизнь. Просто оставайся на месте. Я дам тебе свиток возвращения, когда доберусь туда. Со свитком возвращения все станет гораздо легче. Но ты вообще сможешь сюда добраться? Я сейчас проход полностью блокирован каменными пауками. Разберемся с этим позже. У меня тут небольшая проблемка.